Часть 2. Позиционирование. Фараоны рекламировали себя при помощи пирамид. Рамон Гонес де Лосерна. Позиционирование. Что за зверь? Где прячется и как его приручить? Представь себе три машины: люкс, спортивную и крутую. Что за автомобили всплывают в твоём уме, когда я задал себе этот вопрос? Что в моей голове всплыли Mercedes или Bentley, Porsche и Tesla. Сразу берём быка за рога. В моей голове одни машины, в твоей другие. Но как они туда попали? Кто вскрыл наши головы и внедрил их туда? Что это за техника такая, которая внедряет в наши мозги те или иные образы? Это не техника, а тонкое искусство позиционирования. Позиционирование это тонкое искусство вскрывать головы клиентов и внедрять туда свои идеи. Все бренды, которые есть в нашей голове, были туда внедрены при помощи позиционирования. Чтобы это сделать, чтобы ты подумал в первую очередь о каком-то определённом бренде, над этим работали целые команды, на это тратились месяцы, годы. Моя книга одна из первых, которая вскрывает все секреты позиционирования и брендов, используя нормальный человеческий язык и без желания что-либо утаить. Конечно, есть опасность, что кто-то может применить эти знания для грязных манипуляций. Ведь законы, о которых я здесь рассказываю, открывают двери в мир известности и больших денег. Поэтому ещё раз повторюсь по поводу правильного мотива и последствий. Я не вижу более достойной цели, чем осчастливить нашу семью, всех живых существ и улучшить наш родной дом, нашу планету. Именно эту эстафетную палочку я и хочу передать тебе. Пусть твоя известность и влияние позволят получить здоровые плоды от твоей деятельности. Здоровые ценности и счастье для всех, кто тебя окружает. За тобой выбор использовать эти законы во благо себе или во благо людям. Если ты будешь использовать их только во благо себе, то рано или поздно это может привести тебя к падению. Если же ты будешь сразу думать о том, какую ценность принесёшь окружающим тебя людям, то тебя неизбежно настигнут не только успех и деньги, но и удовлетворение в своём деле, а также признание и благословение сотен, тысяч людей. Само осознание того, что ты человек, который меняет судьбы людей в лучшую сторону, дает чувство удовлетворения и здоровой гордости за свои поступки. Оно бесценно. Секрет счастья прост для понимания, но не всегда прост для исполнения. Делай счастливыми других, и будешь счастлив сам. В этом разделе книги описаны не только законы успеха, вселенной, но и психология влияния на массы. А у тебя есть уникальная возможность всему этому научиться. Цель, которая меня переживёт. Наткнулся я тут на видео с одним русским миллиардером. Ему молодой парнишка из зала задаёт вопрос. Вы говорите о хороших вещах, а сами строите бизнес на продаже алкоголя, травите людей. Как вы к этому относитесь? Того это вывело из себя, и он начал с агрессией в голосе говорить. А если человек выйдет на улицу и разобьётся насмерть, так какая разница, как? Типа, я не я и водка не моя. Он имел в виду, что в нашей жизни происходят разные непредвиденные ситуации, но при этом упускал один важный момент. Мы можем поступать осознанно, а можем неосознанно. Если меня сбивает машина, это ситуация неконтролируемая. Я не хотел, чтобы меня сбили, и водитель не хотел меня сбить. Но когда я продаю алкоголь, чтобы заработать денег, я понимаю, что этот яд убивает людей. Когда меня неосознанно сбивает машина, и когда мы осознанно травим человека, это большая разница. Позднее этот же парень задал миллиардеру вопрос: "А что хорошего вы делаете людям, продавая алкоголь?" "Я даю людям счастье". Ну, полный бред же. Какое счастье? У меня самого в 2009 году был ночной клуб. 2 года я продавал алкоголь и сам задавал себе этот вопрос: "А что я хорошего делаю людям?" И оправдывал себя: "Даю им вроде бы возможность потусоваться, познакомиться, они тут веселятся". Но внутри я понимал, что вру сам себе, а на самом деле травлю ребят алкоголем. Да, их никто не заставляет пить алкоголь, они это выбирают сами. Но почему они должны пить с моей подачи? Конечно, они могут пить его и в другом месте, но в этом случае я не виноват. Ответственность и выбор за мной. Если у них нет разума, чтобы понять, какой вред они себе наносят, то я несу полную ответственность за то, что им даю. И по кармическим законам я буду за это отвечать. У ребёнка тоже разум проявлен слабо, и если я дам ему нож, то буду отвечать за последствия. Почему я затронул здесь тему алкоголя? Потому что этот миллиардер говорил о цели, которая должна нас пережить, и я уже не раз это слышал от других спикеров. И в ведах это тоже утверждается, что нам нужна цель, которая нас переживёт, но немногие понимают, что это такое. Цель, которая нас переживёт. Мы должны к ней стремиться, и если она настоящая, то у нас будет постоянная энергия и желание ее достичь. Но эта цель на самом деле должна быть связана с благополучием нашего земного шара. На нем есть люди и другие живые существа, а мы должны придумать, как им помочь. Цель жизни — это не бизнес, который будет жить и после меня, а дело, которое даже после моего ухода будет менять нашу планету и людей к лучшему. И здесь я не имею в виду телефоны, компьютеры и другие игрушки. Речь идёт о возвышении сознания людей, возврате общечеловеческих ценностей, дружбе, восстановлении отношений, обо всём, что делает нас по-настоящему счастливыми и на что не влияют мода и время. Возьмём к примеру моего друга Лео. Его цель дать образование бедным ребятам и научить их зарабатывать деньги. Понятно, за свою жизнь он не сможет помочь всем бедным, но у него есть эта цель, которая им движет. И даже если он поможет десяткам, сотням, тысячам людей, он уже сделает хорошее дело. Это стоит того. Бизнес это не купить подешевле, а продать подороже. Бизнес это не срубить бабла. Бизнес это решение проблем моей целевой аудитории. Бизнес это возможность нести счастье клиентам. Это то, что должно нами двигать. Эти вопросы, как пластинка, должны играть в нашей голове. Как ещё лучше помочь моей целевой аудитории? Как сделать мой продукт ещё качественнее? Стив Джобс не стремился обогнать конкурентов. Он не стремился срубить побольше денег. Единственное, чего он хотел это создать самый лучший продукт. Если ты изначально это поймёшь и будешь к этому стремиться, то избежишь в будущем проблем с конкурентами. У тебя не будет времени о них думать. Твои мысли будут заняты тем, как помочь твоим клиентам ещё больше. Мне понравились слова Аркадия Цукера. Конкурентов нет у тех, кто постоянно думает о том, как осчастливить своих клиентов. Итог. Цель должна быть настолько большой и глобальной, что переживет нас самих. Она должна нести благо нашей планете, окружающим, животным, людям. И ее необходимо поставить. Тогда у вас будет мотивация, как и энергия на ее реализацию. Как отличить желания, которые мне навязали от моих личных? Я не отношусь к тем, кто будет тебя призывать записывать 50 своих желаний и увеличить их до 150. Важно не иметь много желаний, а чтобы они были настоящими. У нас много желаний, но большинство из них нам навязали: реклама, друзья, знакомые. Мы как пластилин, другие из нас лепят, что хотят. На самом деле, у нас есть истинные, наши внутренние желания, с которыми мы пришли в этот мир. На осуществление этих желаний нам дана сила, а мы её тратим на разные мелочи. Наша главная задача это очиститься от всего навязанного нам мусора и откопать наши истинные желания. Ведь именно этот мусор зачастую мешает нам двигаться дальше. Чем больше расфокусировка, тем ниже уровень энергии и эффективности. Домашнее задание. Давай сразу договоримся. Делать или не делать то, что я говорю, ты решаешь сам. Первое. Создай список желаний. Перечисли все желания, которые у тебя есть. Хочу вот это, хочу вот это. И здесь важно выразить все желания без стеснения. Их может быть 30, 50, 150. Пиши все. Второе. Твоя задача в течение хотя бы двух недель перечитывать этот список желаний и спрашивать себя: "Правда ли я этого хочу?" Если внутри прозвучит "вроде хочу, но не так сильно", то стирай. Оставь только те желания, исполнение которых ты хочешь на самом деле, и определи самое главное желание, которое повлечёт за собой исполнение и других желаний. Третье определи цель, которая должна тебя пережить во благо всему миру и всему живому. Правильные ценности дают нам силу и помогают отстраиваться от конкурентов. Какие у тебя ценности? Почему важно строить бизнес на ценностях? Правильные ценности это фундамент, на который ляжет грамотное позиционирование. Ценности дают нам силу и помогают отстраиваться от конкурентов. Когда у меня был ночной клуб, нам помогал один парень, ингуш. У него были конкретные ценности. Помню, как мы разгружали машину, он помогал заносить продукты, а когда очередь дошла до алкоголя, сказал: "Ребята, алкоголь я носить не буду, своими руками к нему не притронусь". И мы его за это очень уважали. А я про себя о нём думал: "Какой красавчик". И если у человека есть ценности, и он им следует, то от него исходит сила. До сих пор перед глазами стоит яркая история на эту тему. Прижёг к другу в клуб по боксу, чтобы помочь ему с продвижением, застал прикольную картину. Две мамочки сидят и втихаря достали винишка, попивают, пока дети занимаются. Приходит мужик на тренировку, и они давай его уговаривать: "Давай с нами, Винца". Он: "Нет, вы что? Я на бокс пришёл". А они не сдаются. "Давай! А он сопротивляется, но уже как-то вяленько. «Нет, вы что? Бокс!» Проходит пять минут, и он уже с ними пьет вино. А потом одна дамочка ему в глаза говорит. «Да ты лошара!» — так и сказала. «Пришел на бокс, а сам вино пьешь». Я сначала был в шоке, а потом понял, что в их глазах он стал просто слабаком, когда наплевал на свои ценности. «Запомни!» Когда у нас есть прямая, по которой мы идём, и в какой-то момент нам приходится говорить другим людям: "Нет, сюда я не сверну", даже если в этот момент люди будут орать и ругаться, в итоге это вызовет уважение к нам. И наоборот, если мы нарушаем свои собственные ценности, люди будут нам смачно плевать в лицо. Нам зачастую кажется, что если мы кому-то откажем из-за наших ценностей, то покажемся слабыми или нас не будут уважать. Нет. Человек в этот момент может пыхтеть, ругаться. Ему это может не понравиться, но в итоге он потом нас будет уважать. Помни это. Такие ценности, как доброта, честность, справедливость, желание помогать другим, открытость, простота и так далее, выделяет любого человека среди сотен и тысяч его конкурентов. К примеру, однажды я дал свои любимые обещания не фотографироваться с девушками. И когда на тренингах ко мне подходят девушки, они впадают в шок от моего отказа сфотографироваться вместе. Хотя если между нами встаёт другой мужчина, то я делаю фото. А на последнем тренинге был прикол. Когда настало время фотографироваться, и я сказал, что с девушками не фотографируюсь, они, оказывается, это уже знали и сами привели парней, чтобы те встали посередине. Строить бизнес, опираясь на вечные ценности, это было важно всегда, а особенно сейчас, в наше время. Если мы говорим: "Я буду добрым, я буду говорить правду, я буду помогать людям" вот мои ценности. Что это значит? Если мне предложат бизнес по продаже алкоголя, а моя ценность помогать людям, не ломать их здоровье, значит эта ценность не позволит мне заниматься алкогольным бизнесом. Я вегетарианец, и когда ко мне обращаются за консультацией, в первую очередь интересуюсь, что они хотят продвигать. Если это, к примеру, кожа, шубы, то я отказываюсь помогать. Это выделяет меня среди моих конкурентов, что я не хватаюсь за всё, приносящее деньги. Мы должны иметь ценности, чтобы нас не кидало, как перекати-поле. Туда подуло мы полетели, сюда подуло сюда полетели. Деньгами помахали, и мы завели хвостиком. Ты должен найти законы, на которые будешь опираться. Для этого рекомендую почитать духовные писания, к примеру, жития святых. Как они жили? как придавались богу, какие у них были ценности и как они им следовали. Почитай, чтобы понять, сколько силы в этих людях, потому что когда мы читаем о других людях и восторгаемся ими, у нас в подсознании отпечатываются эти ценности. Недаром говорят: "Покажи мне пять твоих друзей, и я скажу, кто ты". Я мог бы на пальцах объяснить, как это работает, но книга не о том. Если интересно эта тема, как работает наша психика, то зайди на YouTube и задай Древс Психология за 10 минут. «Очень рекомендую прочитать «Путешествие домой», Радханадха с вами. Эта книга одна из лучших, которые я прочитал. Она перевернула мою жизнь. Когда ты соприкасаешься с такими людьми, то думаешь, насколько я слабый человек по сравнению с теми ребятами, которые проходили через все эти испытания. В книге идет речь о молодом парне. В 17 лет он отправился в путешествие, искал себя, искал Бога». Это и реальные инсайты обо всём, с чем автор соприкасался на своём пути и о том, как ему удавалось не переступать через свои ценности. Домашнее задание. Первое проработай свои ценности. Подумай, какие у тебя есть ценности, через которые ты не перешагнёшь. Если их ещё нет, то найди их. Как? Я писал об этом. Чтай про тех, у кого они есть. Второе найди и почитай или посмотри в интернете жития святых. Третье Прочти книгу Путешествие домой Радханатха с вами. Очень хочется произвести на вас приятное впечатление. Вам это удалось уже? Усилить хочется. Служебный роман. Карта клиента. Запомни это высказывание. Позиционирование это грамотно занятая нами VIP-позиция в уме клиента. Мы просто вскрываем его голову, ставим там трон и как король садимся на него. Давай разберёмся, что это такое и как это выглядит на примере. Когда у нас возникает какая-нибудь жгучая потребность, к примеру, начал сильно болеть зуб, боль аж в голову отдаёт. О чём мы думаем в первую очередь? Мы хотим убрать эту адскую боль, вылечить зуб. И в нашей голове тут же возникает образ конкретного человека, врача, который может нам помочь. Что же происходит? Первое есть потребность, болит зуб. Второе есть решение, надо идти к конкретному зубному врачу. Как только у нас появляется любая потребность вылечить зуб, сходить купить бананов, новый телевизор, вкусно покушать у нас сразу же всплывает список разных людей или мест, где мы можем удовлетворить эту потребность. И заметь, всплывает не один, а сразу несколько вариантов. Эти варианты выбора называются картой клиента. У нас, как и в голове наших клиентов, тоже есть такая карта. Теперь разберём карту клиента. Первое в этой карте наименование не больше 10. Если я говорю: "Мне надо купить куртку", то у меня всплывает 2, 3, 5 до 10 мест, где я могу её купить. Второе потребности и варианты разбиты по категориям. Первая категория это VIP. Самое лучшее решение наших проблем, потребности и желания. Это то место, куда мы в первую очередь пойдём решать нашу проблему. Если спросить, кто является самым лучшим учителем по ораторскому мастерству, в моей голове сразу всплывёт Радислав Гандапас. Он вскрыл мой мозг, поставил там королевский трон и занял на нём почётное VIP-место. Другими словами, он занял в моей голове позицию самого лучшего преподавателя по ораторскому искусству. А если я спрошу себя, кто является лучшим по маркетингу в России, то всплывают сразу два имени – Игорь Манн и Аркадий Цукер. Запомни, если мы попадем в категорию VIP в голове наших клиентов, то будем зарабатывать максимальное количество денег, и у нас будут самые платежеспособные клиенты. Прежде чем говорить о том, как конкретно этого достичь, нам надо понять еще и другие категории. Вторая категория это не самый лучший вариант, но тоже хороший. Если по какой-либо причине я не могу закрыть мою потребность в категории VIP, то отправлюсь сюда. К примеру, если врач из категории VIP сегодня выходной, то мы поедем в другое место, где тоже хорошо лечат. Вариант не лучший, но тоже хороший. Этот вариант мы выбираем, когда у нас по какой-то причине нет возможности решить нашу проблему в категории VIP. Здесь тоже хорошие деньги, но не такие большие, как в категории VIP, и больше конкурентов. Третья категория это полное х**но. Это то место, куда мы не пойдём, потому что уже там были и пробовали. Это тот человек или организация, с которыми мы уже знакомы, и мы приняли решение: больше туда не пойду, не буду покупать. Это полное х**но, никому не рекомендую. Если нас спросят, где купить, к кому пойти учиться, А мы никого не знаем из категории VIP или хорошо, но знаем из категории говно, то обязательно скажем: "Я не знаю, кого порекомендовать, но сюда не ходи. Это полное говно". Знакомо? Как ты, наверное, уже понял, лучше в этой категории не оказываться. Здесь меньше всего денег, и здесь нам делают антирекламу. Переходим к законам позиционирования. 11 законов позиционирования. Очень важно Как работать с позиционированием, чтобы был максимальный результат? Для того, чтобы сделать из себя или своего бизнеса конфетку, которую будут брать на расхват, необходимо каждый день работать над своим позиционированием. Минимум 1 час в день. Поверь мне, это необходимо и окупится в десятки и сотни раз. Боду Шефер. Если ты будешь этому уделять каждый день, то через 7 лет ты станешь евромиллионером. Работа должна происходить следующим образом. Выделяешь час, и в это время, во-первых, читаешь минут 15 биографию человека, который добился успеха в своей нише. При этом стараешься анализировать, как он себя позиционировал, и смотришь, что из этого можешь применить в твоём деле. Какие методы он использовал? Делай это, чтобы развить вкус и понимание того, как надо себя позиционировать. Чтение биографий известных людей даст тебе мотивацию и откроет много секретов, как отстраиваться от конкурентов. К примеру, одно это правило стоило того, чтобы я прочитал всю книгу о Стивен Джобсе. Для него было неважно обогнать конкурентов, для него было неважно, сколько денег он заработает. Для него было важно создать самый лучший продукт. Используя только это правило, я настроен на создание самых лучших продуктов, тренингов, книг, статей. Потому что ты всегда возникает мысль, как я могу сделать этот продукт ещё эффективнее. Во-вторых, после этого 15-30 минут читаешь книгу, которая повышает твою экспертность. В моём случае я читаю книги по бизнесу, психологии, а ты выбираешь те, что будут прокачивать именно твою экспертность. Что это тебе даст? Пройдёт время, и ты будешь лучшим в своей сфере, потому что твоя квалификация будет расти каждый день. Быть лучшим в нише это цель позиционирования и достойная цель любого человека. Третий элемент самопозиционирование. Каждый день прорабатывай по одному из 11 законов позиционирования, о которых я расскажу дальше. И фиксируй всё: инсайты, достижения, новые задачи. В книге я больше уделил времени позиционированию в соцсетях, но эти законы работают для любого бизнеса. 11 законов позиционирования. Первый. Не будь лучшим, будь другим. Это отстройка от конкурентов. Второй. Будь выдающимся. Создание личного бренда. Третий. Будь первым. Стань номером один в твоей нише. Четвертый. Если не можешь быть первым в твоей нише, создай себе новую, вне конкурентную категорию. Пятый. Входи остро, а не широко. Хорошо подумай, с каким продуктом выйти на рынок. Шестой. В выяви базовые потребности, а не особенности целевой аудитории. 7. Целься в узкую нишу и работай с теми, кто тебе нравится. 8. Решай проблемы твоей целевой аудитории. Выяви их настоящие боли и желания. 9. Занимайся самопрезентацией и пиаром. 10. Используй грамотные психологические приёмы при построении ценовой политики. 11. Собери себя в единое Как видишь себя ты, как видят тебя другие и как ты представлен в соцсетях? Если ты обманщик и ты говоришь: "Я лучше других", то как это проверить? Бодо Шефер. Отстройка от конкурентов. Первый закон позиционирования: не будь лучшим, будь другим. Смотри, я могу стать твоим клиентом или пойти к конкурентам. Но перед этим я задам тебе вопрос. Почему я должен покупать именно у тебя или приходить к тебе? Чем отличаются твои продукты, услуги от продуктов твоих конкурентов? Чем отличается твой подход в работе с клиентами? Что есть у тебя такого, что завоюет моё внимание? Зачастую звучит простой ответ: "Я лучше". Но как это проверить? Бодо Шефер: кто показывает себя лучшим, не заслуживает внимания. Клиент хочет знать, что я получу от тебя, чего я не получу от других. За этой себе прямо сейчас вопрос: что получит от тебя клиент такого, чего он не сможет получить от твоих конкурентов? Важно понять, что когда мы говорим я другой и подкрепляем свою позицию доказательствами, примерами, то это можно проверить, и наш авторитет в глазах клиента от этого крепнет. Пример. Очень много ребят рассказывающих о бизнесе, но я рассказываю о бизнесе, личном бренде, позиционировании простым языком, так что понятно даже старикам и легко запоминается. Очень много ребят рассказывающих о бизнесе, но я рассказываю о нём, опираясь на неизменные законы вселенной, что делает мой контент авторитетным. Постоянно спрашивай себя, пока не появится чёткое понимание того, чем ты отличаешься от всех. Чем я отличаюсь от конкурентов? Почему люди должны покупать именно у меня? Характер, стиль, контент, продукт, таланты и так далее. Поначалу может полезть всякая шелуха, а потом из глубины ты достанешь жемчуг. Когда я задавал себе этот вопрос, то сначала перечислял то, что есть и у конкурентов, но потом, через какое-то время, мне открылось то, что есть только у меня и чего нет у моих конкурентов. Теперь давай разберём пару кейсов, чтобы эта тема была понятнее и глубже отпечаталась в памяти. Ко мне обратилась девушка Гузель, эксперт по питанию. Она говорит: Я подписчик твоего блога и по идее являюсь твоим конкурентом. Возьмёшь ли ты меня обучать? Думаю, почему нет? Я же могу отстраиваться, значит, при желании и от неё отстроюсь. Ниша по похудению переполнена, и почти каждый кричит: "Моя программа похудения самая лучшая". Но клиенту надо знать не о том, что у тебя самое лучшее. Клиенту нужно знать, о чём ты отличаешься от других и как это поможет именно мне. Клиент должен это понять. Когда мы позиционировали Гузель, то за 2 недели она заработала в 13 раз больше, чем зарабатывала раньше за 1 месяц. Дело в том, что она предлагала не просто похудение, а похудение для девушек с учётом их психологии и детских травм. Другими словами, она отличалась тем, что, во-первых, работает только с девушками, во-вторых, учитывает психологию девушек, в-третьих, доносит до клиентов следующее: чтобы похудеть, необходимо избавиться от психологических травм, которые человек получил в детстве, иначе похудеть невозможно. На вебинаре из 100 человек её программу покупало 40. 40% это очень хороший показатель. Другой пример позиционировали Сашу Ростова. Его целевая аудитория это дети до 5 лет. Он хорошо делает вещи своими руками и хотел продавать в безеборды, но при этом не хотел превратиться в маленький завод. Чтобы пошли продажи, мы должны были понять, кто его целевая аудитория. И определили, что это молодые родители. Это значит, в первую очередь, Саша должен был решать в блоге их проблемы, связанные с детьми. К примеру, чем занять кроху на 20-30 минут, чтобы провести это время в тишине или выпить чаю. Как отучить ребёнка от горшка? Как грамотно успокоить малыша, если он кричит и так далее. Теперь проблемы. Если он выйдет на рынок как детский психолог, то, во-первых, он встретит огромное количество сильных конкурентов. Во-вторых, у него ещё мало экспертности. Там есть сильные ребята с корочками и долгим опытом работы. У Саши тогда корочки ещё не было. Как позиционировать себя? И тогда мы стали позиционировать Сашу не как психолога, а как просто отца, который помогает другим родителям. Блог назвали Батя Саня лучший папа, и Саша начал писать рекомендации, советы, делиться опытом их реализации и вскоре завоевал настолько крутую репутацию, что я могу признаться, мне неизвестны детские психологи, которые дают такой контент по воспитанию детей. Даже моя жена скачивала информацию из его блога. Благодаря позиционированию между Сашей и его подписчиками отсутствовал барьер недоступности, который часто возникает между психологом и его клиентами. И читая Сашины посты, молодые отцы и матери понимали, что он крутой спец и хорошо разбирается в психологии. Когда Саша отучился на психолога, у него уже были тысячи подписчиков, которые ему доверяли. Позиционирование через имидж. Чем я могу отличаться от других в физическом плане? Когда я выходил на рынок, кто отрастил себе рыжую бороду? Лысый и с рыжей бородой немного таких. Поэтому бросается в глаза и запоминается. Чтобы отличаться, нужно проработать и стиль одежды. Обычно бизнесмены носят пиджачки с галстучками. Поначалу я носил троечку. Это и солидно, и прикольно, и выделяет из толпы, а сейчас просто стараюсь одеваться по моде. Подумай, как ты можешь выделяться внешне? Как одеваются твои конкуренты? Илья Трикси Для тех, кто его не знает, это молодой парень, очень круто зашедший в нишу интернет-маркетинга. Представь, парень в телостовке, кепке, весь в наколках, начинает говорить о бизнесе. Это может вызвать резонанс. Могут подумать: "Серьёзно или нет?" Но он сразу собрал огромную аудиторию, потому что выделялся среди других серых бизнесменов. Не постеснялся, вышел в этой одежде и стал давать сильный контент. Классный ход. Первоклассное позиционирование. Отличайся от других. Здесь надо понять одну вещь. Если ты в костюме, то найди, чем ты будешь отличаться от тех, кто в костюме. Они все в чёрных костюмах? Ты будь в белом, например. Если аватарки все с серым фоном, то надо сделать цветную. У большинства людей аватарки сероватые, и фон там тусклый. Выделяются те, у которых однотонный фон. Если у всех будут однотонные фоны, то нужно уже с серым работать или с чёрно-белым. Здесь как раз это правило и поможет. Будь другим. Надо понять, что аватарка и то, как ты выглядишь, фото, контент должны отличать тебя от других людей. Это очень важно понять. Будь другим. Осторожно. Нельзя загоняться. Когда я открывал блог Доктор Бренд, я хотел назвать его Бизнес партизан. У меня была идея давать крутой контент и давать его бесплатно. Типа веду партизанскую войну, сливаю бесплатно крутой контент. Для этого я хотел сделать аватарку и шапку профиля с фото, где я с гранатомётом, либо с линиями на лице, как у Рэмбо, чтобы выглядело прикольно. Позвал своего друга Николая посоветоваться. Он хорошо разбирается в маркетинге, разрабатывает бизнес-планы для миллионных корпораций. Приезжает, я рассказываю свою идею. Он на меня посмотрел, постоял и говорит: "Так ты же уже выделяешься из всех, зачем тебе заморачиваться? Просто будь сам собой". Можно стиль поменять, но не заморачивайся, не загоняйся. Меня аж приземлило. Думаю, реально, я начал загоняться. Здесь важно не поддаться во все тяжкие, а подать свои особенности под правильным углом, чтобы не сделать из себя фрика, фанатика. Если человек на фотографиях в спортивной одежде, то я теперь не должен выходить полуголый. Надо оставаться самим собой, но чтобы определённый стиль и вкус чувствовались. Люди запоминают необычных людей, необычные бренды, магазины, вещи. Сделай тест. Ты заходишь в лифт, а там VIP-клиент, который тебя спрашивает: "А чем вы занимаетесь?" У тебя 30 секунд, чтобы ответить ему: "Чем ты занимаешься, что тебя отличает от конкурентов, как конкретно ты можешь помочь ему?" Твой ответ брр мрр прр не подходит. Отработай красивый ответ. У тебя должно получиться. Первое кто ты? психолог, диетолог, парапсихолог, основатель компании X, продавец и так далее. Второе. Чем ты занимаешься? Помогаю соединять влюблённые сердца, продаю кроватки для деток от 3 до 10 лет, обучаю, как похудеть при помощи правильного питания и так далее. Третье. Как и чем ты можешь помочь клиенту? Могу вас проконсультировать по питанию, могу вам помочь обрести красивое тело, могу вам помочь найти вторую половинку и так далее. Четвёртое. Чем ты отличаешься от конкурентов? цифры, факты. Вхожу в топ-100 лучших экспертов России, провел более 15 тысяч консультаций, поставил на ноги 10 тысяч человек и так далее. Личный бренд. Второй закон позиционирования. Будь исключительным. Как понять, что ты лучший и в чем именно? Выделись своей исключительностью среди конкурентов. У нас есть внутреннее желание иметь исключительные вещи. Мы всегда хотим все самое-самое-самое. Чтобы показать нашу исключительность, мы можем использовать личный бренд. Хотя в наше время слова мы можем не совсем подходят. Лучше сказать, тот, кто не использует законы личного бренда, тот теряет клиентов и деньги. Разберём, как выработать нашу исключительность. Для этого мы поработаем над двумя вещами. Это личный бренд и экспертность. Что такое бренд? Здесь нет ничего удивительного и мистического. Просто из самого понятия бренды делают нечто культовое. Когда я смотрел разные тренинги по теме бренда, слышал, что люди говорят: "Личный бренд вот это, вот это, вот это". Если бы я был не в теме, то подумал, что всё ну очень сложно. На самом деле, это одна из техник продаж, когда человек жонглирует сложными терминами, чтобы сложилось впечатление, что без него мы не справимся. Ещё раз. С брендом всё просто. Многие путают личный бренд с пиаром. Типа, создай в соцсетях красивую упаковку, кинь пыль в глаза, и ты бренд. Упаковка очень важна, но без начинки она будет лишь иллюзией, которая лопнет как пузырь при контакте с клиентом. Бренд состоит из четырёх вещей. Первое красивая упаковка. Второе вкусная начинка. Третье продвижение и четвёртое восторг клиента. Если iPhone это бренд, то мне должен нравиться и его внешний вид, и все те функции, что у него внутри. И, конечно же, он должен как-то попасть ко мне, чтобы я был в восторге и рекомендовал его своим знакомым. Личный бренд это мы сами как личность. Упаковка это наш внешний вид. Важно располагать людей к себе. Вкусная начинка это то, что мы несём. Какие у нас ценности, характер. От нас должен исходить тонкий аромат уверенности в себе. Посыл, что мы хотим дать нашей целевой аудитории нечто самое лучшее и ценное. Как сказал Роберт Кийосаки: "Служите потребителю". Продвижение это действия для популяризации себя, например, в соцсетях. Чем эффективнее и грамотнее мы это делаем, тем лучше будет результат. И, конечно же, от общения с нами у клиента должен возникнуть восторг. Клиент должен получать от нас больше, чем предполагает. Тогда он остаётся в шоколаде и рекомендует нас другим. Если я себя круто продвигаю, даю классный контент, но нет восторга клиентов, которые говорят: "Володя красавчик, Миша красавчик, Лена вообще умничка". Это круто. Если нет этих четырёх элементов, значит, бренд хромает. Теперь разберём пошагово эти элементы. Первое упаковка. Эти слова сказал мне один хороший друг, Артур Бин. Запомни их. Хорошая упаковка продаст даже плохой продукт. Мы в первую очередь покупаем глазами. Проанализируй, чему бы ты отдал предпочтение при выборе одного продукта в разных упаковках. Насколько сильно ты обращаешь внимание на упаковку? Да, бывает такое, что я читаю описание продукта и при покупке руководствуюсь им. Это разумный подход. Бывает, мой выбор определяет цена. Это факт. Но если передо мной лежат два продукта и один упакован красиво, а другой нет, то я отдаю предпочтение в первую очередь красивой упаковке. Это наша природа. Нас тянет к красоте. С личным брендом та же картина. Когда мы заходим в аккаунт человека, у которого красивые и качественные фотографии, то у нас автоматически создаётся впечатление, что это необычный человек. Пример. Давно не видел моего друга Тарика. Зашёл к нему на аккаунт и просто офигел от его фотографий. Создалось впечатление, будто он стал знаменитым. Пишу ему в личку, а сам думаю: а он мне ответит? Может, парень стал известным и осознался? Понимаешь? Мой друг не изменился, но его упаковка создала впечатление, что он стал известным, недоступным, богатым. Упаковка создаёт в уме клиента представление о нас, о том, можно ли нам доверять. Нет доверия нет продаж. Также у клиента формируется представление о том, стоит ли продукт этих денег. Фотоконтент может сделать нас или наш продукт дорогим или дешёвым. Пойми и запомни. Нельзя использовать личный бренд ради манипуляции. Любой гнойный прыщ, рана или позно лопнет, как и любая манипуляция. Слышал на одном тренинге про парня, который набрал в магазине красивых вещей, настрелял хороших фотографий, а потом сдал вещи назад. Такое нельзя делать. Да, упаковка важна, но не настолько, чтобы врать. Теперь по шагам. Первое. Если мы говорим о соцсетях, то упаковкой будет считаться красивое оформление аккаунтов. Красивая аватарка, шапка, фотографии. Не просто первые попавшиеся фотографии, они должны быть качественными, снятыми на хорошую фотокамеру, лучше профессиональную, или сделанными на телефон с хорошей встроенной камерой и при хорошем освещении. Есть варианты. Если у тебя нет на данный момент телефона или камеры, то обращайся за помощью к друзьям, договаривайся с фотографами. Не ставь перед собой преград. Лучше попросить о помощи, чем выставить некачественные фотографии. Второе. Обязательно сфокусируйся на решении этой задачи. Все некачественные фотографии необходимо из аккаунта вычистить. Сделай генеральную уборку аккаунта. Вычисти как грязь все страшные, странные и неликвидные фото, и никаких оправданий. Это портит твой личный бренд. Третье. Если мы говорим о бренде личности, то на фотографиях должна быть личность. Ни цитаты, ни известные люди, ни красивые места, ни кошечки, ни еда и ни чашка с кофе. Акцент должен быть только на личности. Когда люди в соцсетях видят посты и фотографии, где нет тебя, они не могут ассоциировать тебя с твоим контентом, понимаешь? Если я листаю ленту и вижу кошечку, книгу или какой-то красивый пейзаж, то просто пропускаю это. А если я подписан на тебя и ты мне интересен, то видя твоё новое фото, я посмотрю твой пост. Мне нравится твой контент, я слежу за тобой. Но а если это чашка кофе или какая-то цитата, как я пойму, что это ты? Поэтому на фотографиях всегда должны быть мы, чтобы люди могли понимать, кто пишет. Если ты продвигаешь бизнес, у тебя свой магазин одежды, ты организуешь свадьбы или, к примеру, предлагаешь услуги фотографа, на снимках всё равно должен быть ты. Это важно, чтобы закрывать возражения. Дальше мы это разберём. А для показа твоего товара или твоих работ можно сделать второй аккаунт и кинуть на него ссылку в первом. Либо когда ты пишешь пост, можно к нему крепить ссылку, чтобы клиент мог оценить твою работу. Почему это важно? К примеру, я подписался на аккаунт какого-то фотографа. Почему я это сделал? Потому что в данный момент я искал фотографа. Если я его уже нашёл, то рано или поздно мне надоест видеть фотографии моделей в аккаунте. Это ксеция и товарного бизнеса. Мне не интересно наблюдать за Авито, Амазоном, и как я могу понять, что это твои фотографии, если тебя на них нет? Ведь у меня сотни, тысячи подписчиков. Как я тебя запомню? По фотографии, на которой чашка кофе или ребёнок? У моего друга Стаса спортивный магазин. Стас чемпион Германии по бодибилдингу, и в интернете он пиарит себя, а не магазин. Но все знают, что у него есть свой магазин и едут к нему закупаться с целью увидеть чемпиона. Везде нужен личный бренд. Люди идут на личность. Надеюсь, донести до тебя эту важную мысль. Фотографии должны быть качественные и красивые, и на них нужно отобразить то, о чём мечтает твоя целевая аудитория. Если ты детский или семейный психолог, то на фотографиях ты можешь предстать счастливым в окружении всей своей семьи. Делай посты о путешествиях, отдыхе, о том, о чём мечтает твоя целевая аудитория. Если ты свадебный фотограф, размещай снимки с женой, со своими радостными клиентами. Если ты бизнес-консультант, пусть снимки расскажут о том, как ты отдыхаешь, с кем общаешься. Можно разместить фотографии в семейном кругу, из офиса и так далее. Четвёртое. Оживи свои фотографии. Фотографии должны быть живыми. Мы говорим не о видео, а о снимках. Что это значит? Наши фотографии оживляют эмоции, а эмоции показывает наше тело, то, как мы позируем, наше лицо, мимика, место, фон, на котором мы фотографируемся, другие люди, прохожие или друзья. Тело. Научись красиво позировать. Это просто, если есть хорошие учителя. Учись у моделей. Открой каталог одежды, задай в Гугле марку одежды или найди блогеров, которые пиарят одежду, и посмотри, какие позы они используют. Сохрани пару поз и испробуй их во время очередной фотосессии. Лицо. Бывает, зайдёшь в блог к человеку, а там одна и та же улыбка на лице, только фон иногда меняется. Рекомендую посмотреть фотографии детей и моделей. Вот у кого надо учиться. Мы должны уметь показывать на фотографиях разные эмоции: печаль, радость, счастье, спокойствие, строгость и так далее. Место. Фотографии на фоне парков, статуй, необычных домов и так далее. Во-первых, они красивые, живые. Во-вторых, несут определённую энергию, вызывают в нашем уме образы, которые в свою очередь рождают эмоции, побуждающие нас к действию. Например, студийные фотографии на однотонном фоне не вызывают таких эмоций, как на фоне какого-нибудь интересного здания. Люди. Если есть возможность делать фотографии, на которых будут проходить или общаться люди, всё это тоже их оживит. Пятое Очень хорошо заходят фотографии, на которых запечатлены лидеры мнений, те, кого уважает твоя целевая аудитория, знаменитости, успешные люди. Найди возможность сфотографироваться с такими людьми. Это очень сильно влияет на твой рейтинг у клиента, повышает или понижает твою цену в их глазах. Что значит понижает цену? Хмм, к примеру, я говорю: "Моя консультация стоит 30.000 за час". Ты говоришь: "Дороговато". И тут ты видишь, на фотографиях я общаюсь с Путиным, Сразу возникает мысль: в Аван он необычный человек. Он общается с такими ребятами. Поэтому консультация за 30.000 у него это нормально, даже дёшево. Понимаешь, о чём я? Шестое. Следующий момент имидж. Честно признаюсь, что я не шарю в моде. Ну, точнее сказать, раньше вообще не разбирался, а сейчас немного уже есть понимание. Просто у меня есть знакомые имиджмейкеры, которые дают мне советы, как и во что одеваться, или какие цвета подходят для меня, а какие делают из меня розового щёкого поросёнка. Если у тебя нет возможности обратиться к имиджмейкеру, попробуй найти в магазине грамотного продавца или сам следи за тем, как ты одеваешься. Если у тебя нет возможности покупать брендовые вещи, покупай просто красивые, стильные вещи. Стильные прикольные аксессуары всегда хорошо смотрятся. Но если ты сам не разбираешься в них, то лучше опять же найти человека, который тебе скажет: "Это тебе подходит, а то не подходит". Брендовые вещи особенно нужны, если ты общаешься с бизнес-аудиторией. Такие люди всегда будут обращать внимание на то, какие у тебя часы, туфли, джинсы. Восемь правил гигиены. Вот несколько важных рекомендаций по соблюдению гигиены. Первый Ежедневно принимайте душ или ванну. Вы будете лучше выглядеть и лучше себя чувствовать. Пользуйтесь одеколоном, но позаботьтесь о том, чтобы его запах не был слишком резким. Второе. Ухаживайте за своими волосами. Регулярно мойте их шампунем. Волосы всегда должны быть аккуратно причёсаны. Не позволяйте перхоти портить ваш внешний вид. Третье. Если вы женщина, умеренно пользуйтесь косметикой. Наносите макияж тщательно, чтобы подчеркнуть ваши лучшие черты. Боевая раскраска вышла из моды. Ваша цель не победить, а оказать влияние. Четвёртое. Если вы мужчина, брейтесь так часто, как это требуется. Если необходимо, то и дважды в день. Если к 5 часам вечера на щеках появляется синева, этому нет оправдания. Это не придаёт вам вида настоящего мужчины. Вы просто выглядите небритым. Держите у себя в кабинете запасную безопасную или электрическую бритву. Пользуйтесь хорошими лосьонами после бритья. Пятое. Если вы женщина, регулярно делайте маникюр. Выбирайте лак для ногтей, который подчёркивает красоту ваших рук, но не привлекает к ним пристального внимания. Избегайте чёрного и ярко-красного лака. 6. Если вы мужчина, содержите ногти в чистом и ухоженном виде. Маникюр дело личного вкуса. Следите, чтобы на ногтях не было жёлтых пятен от никотина. Женщина это касается вдвойне. 7. Поддерживайте хорошую физическую форму. Если необходимо, сбросьте лишние килограммы. Восьмое. Следите за своей осанкой. Обращайте внимание на то, как вы стоите, как ходите. Держитесь прямо, расправив плечи, втянув живот. Вы номер 1. Такие люди никогда не сутятся, не стоят, не сидят. Восемь правил, касающихся одежды. Первый. Покупайте самую лучшую одежду, которую вы можете себе позволить. Качество говорит само за себя. Качественная одежда выглядит лучше и носится дольше. Позаботьтесь о том, чтобы вам шло то, что вы покупаете: костюмы, платья, шляпы, туфли. Помним правило имиджа. Если вы хотите произвести своим имиджем впечатление на других, позаботьтесь в первую очередь о том, чтобы он производил впечатление на вас. Второе: составьте себе полный гардероб. Подберите одежду для работы, для деловых встреч, для вечера, для путешествий, для свободного времени. Третье. Одевайтесь в соответствии с ситуацией. Четвёртое. Аккуратно развешивайте одежду. Костюмы, платья, свитера и брюки, висящие на вешалках, лучше сохраняют свою форму. С уважением относитесь к вещам, которые приобрели. Пятое. Регулярно ухаживайте за одеждой. Пятна и складки не помогут вам продать себя. Они будут работать против вас. Кроме того, своевременная чистка обеспечит вещам более долгую жизнь. Шестое. Выбирайте аксессуары, которые подчёркивают достоинство одежды, а не отвлекают внимание. Галстук кричащей расцветки на мужчине отвлекает внимание. Тоже можно сказать о больших висячих серьгах на женщине. А сочетание рубашки в полоску и костюма в клетку может закружиться голова. Седьмое. Подбирайте туфли к гардеробу И используйте различную обувь для повседневной носки, для торжественных случаев, для отдыха и спорт. Восьмое. Следите за обувью. Специальные колодки помогут обуви сохранить форму. Храните туфли хорошо вычищенными. Не допускайте стаптывания каблуков. В качестве заключительного теста задайте себе вопрос: "Я бы себя купил?" Обращай внимание на мелочи. Обращай внимание на мелочи, которые тебя окружают. Они формируют о тебе впечатление, когда проводишь прямые эфиры, общаешься с клиентами и партнёрами по видеосвязи, следи за тем, что находится вокруг. Нельзя, чтобы люди видели старый бабушкин ковёр позади или бардак в комнате. Создавай своё пространство так, чтобы оно располагало к тебе. Сегодня мне написал парень и поблагодарил за видосы, которые я заливаю на мой YouTube-канал, а потом сказал: "Владимир, ты всегда говоришь за чистоту, а у тебя в последнем видео плитка грязная". О чём это говорит? Я не серьёзно относись к моей работе. Начинка, конфетка. Что там внутри? Повидло или полынь? Джем или плесень? Здесь необходимо в первую очередь стать экспертом своего дела. Все когда-то были начинающими. Выход 1 изучать, постоянно повышать свой уровень знаний и практиковать. Становись лучше каждый день. Качай свою тему. 5, 10, 20 лет пролетят так и так, но их можно провести с пользой. Вкладывай время, силы и деньги в знания это самые выгодные инвестиции. Общайся с другими экспертами, с такими как ты и теми, кто лучше тебя. Найди себе наставника, который будет тебя вести, толкать и давать обратную связь. Найди человека, который будет тебе помогать. Это, наверное, самый важный момент. У всех великих людей бизнесменов, политиков, хореографов, рекламщиков были наставники. У любого чемпиона всегда есть тренер. Исключения есть. Но они лишь подтверждают это правило. Три возражения, которые необходимо закрыть, работая в соцсетях. Люди хотят понять и получить ответ на три вопроса. Первый кто ты? Второй ты реально разбираешься в том, что делаешь? Третий покажи мне твои результаты. Первое кто ты такой? Расскажи о себе. Клиент должен знать о тебе, кто ты такой и какие у тебя ценности. Если мы ведём блог, то пишем яркие и сочные истории, которые произошли с нами в жизни, и о том, какие выводы мы из этого сделали. Я постоянно рассказываю истории из моей жизни: как поругался с любимой, потом понял свою ошибку и какие выводы сделал; почему не употребляю алкоголь, показав мои ценности; как обещал дочке, что на день рождения отвезу её в Диснейленд, и как сдержал это обещание и так далее. Такие посты завоёвывают доверие. Но, пожалуйста, не делайте это манипуляцией ради. Всё обязательно вернётся. Карма штука тонкая, даже если в неё не веришь. Мы должны гореть только одним желанием: как я могу ещё лучше помочь моим клиентам? Если у нас магазин, то классно, если там висит доска с фотографиями, где мы запечатлены с известными ребятами. Клиент подошёл и увидел нас с ними. Вот я с знаменитостями, вот в отпуске, вот занимаюсь спортом. Это нужно, чтобы он понял, что я разносторонняя, интересная личность. Я всегда подхожу к таким доскам и рассматриваю их, и меня всегда это вдохновляет. Второе. Как клиент поймёт, что ты эксперт? Клиент должен понимать, что мы разбираемся в вопросе, мы в теме. Это значит, что в соцсетях мы пишем экспертные тексты или снимаем видео. Раскрываем боли нашей целевой аудитории, решаем их проблемы. Работаем с текстом, составляем заголовок, который цепляет, показываем решение. Очень важно делиться опытом своим или чужим, но реальным. К примеру, мы обозначаем тему: как избавиться от головной боли за 5 минут. Далее в посте, видео мы рассказываем о том, как это сделать. И если нет личного примера, то мы рассказываем, как это сделал другой, знакомый или незнакомый нам человек. Людям всегда нравится наглядное сравнение. В таких историях мы можем поставить себя на место этого человека. Он сделал это вот так, и это получилось. Таким образом, мы вовлекаем аудиторию, доказывая на примере то, о чём говорим. Обязательно описывай свои личные истории и ситуации. Люди хотят общаться с живым человеком, таким же, как они сами. Третье. Покажи результат. Ко мне обратилась за помощью Марина. Дама уже в возрасте, лет за 60. Муж не верит в нее и постоянно пилит, что у нее ничего не получится. Веры в себя тоже маловато, но в нее поверил я. «У вас обязательно все получится», — заявил я ей. Запускаем аккаунт в соцсетях, отстраиваемся от конкурентов, и за короткое время у нее появляется с нуля 1500 подписчиков. За пару недель она зарабатывает свои первые 80 тысяч рублей без рекламы и вливания денег. Муж в шоке. Начал суетиться и подкидывать ей идеи для продвижения, а Марина расцвела как розы в парке. Можно еще ярче обрисовать эту историю, но цель была не удивить тебя, а показать на личном примере, что такое результат. Пиши, снимай видео о твоих результатах. Другой пример. Обратился за помощью Андрей из-под Кирова. У него два магазина со стройматериалами и конкуренты. Упаковали его красиво в интернете, написали качественных постов, прикрепили красивые фотографии и запустили рекламу. К нему добавилось в подписчики 1800 человек. В магазин пошли новые клиенты, а те, что уже были, начали говорить: "В вашем магазине что-то изменилось, стала другая атмосфера". А всё только потому, что он прокачал личный бренд в соцсетях. Как делать кейсы? Ко мне пришёл клиент X. У него была такая-то проблема. Мы порешали её таким-то образом, получили такой-то результат, клиент испытал такие-то эмоции. Как это сделать, например, фотографу? Он описывает весь процесс съёмки: как выставили свет, как пришлось решать задачу с дождём, который вдруг начался, как отрабатывали позирование, а потом настреляли коллекцию фотографий, от которых муж клиентки сошёл с ума. Утрирую. Человек такое читает и думает: "Ну вот это он круто делает. Я тоже хочу в таком формате", потому что у него такой профессиональный подход. Необходимы отзывы твоих клиентов в текстовом и видеоформате. Если брать продуктовый бизнес, производство кроссовок и тому подобное, ты можешь просто написать: "Кроссовки, откуда они берутся, как производятся" и добавить фотографии и ролики с отзывами. Помни, отзывы это твоё золото. Каждый из них может принести тебе новых клиентов. Ещё одна важная вещь вызывать восторг у клиентов. Чтобы мы могли процыть исключительноми, наши клиенты должны быть от нас в восторге и рекомендовать нас своим знакомым. Пишет мне на днях друг и кидает трёхминутное аудиосообщение. Послушай, думаю, тебе будет приятно. Включаю, а там его мама рекомендует ему найти меня на Ютубе и начать изучать то, о чём я рассказываю. И 3 минуты говорит о том, насколько я крутой эксперт и хороший человек. Мне часто пишут ребята, чтобы сказать спасибо за мой контент. Это и есть восторг. Если его нет, то что-то ты делаешь неправильно. Домашнее задание. Состав контент-план из трёх частей. Первое личные посты, второе экспертные посты, третье кейсы. Пять правил, которые повысят эффективность твоей работы. Первое делай больше, чем от тебя ожидают. На моих консультациях я постоянно даю мои платные тренинги в подарок, чтобы удивить и порадовать клиентов. Мне всегда хочется дать им больше. Нам всем нравятся подарки, и когда о нас заботятся. Второе. Делай своё дело на 110%. Старайся перевыполнить свою программу. Если моя консультация рассчитана на час, то я либо делаю её немного длиннее, либо даю возможность человеку написать мне позже, если появятся вопросы или трудности. Третье, Давай самое лучшее, что у тебя есть. Делись с другими самым ценным, что имеешь. Это вернётся бумерангом в стократном размере. Четвёртое. Выполняй обещания. Если пообещал разбейся в доску, но выполни. Если не можешь выполнить то лучше не обещай. Пятое. Развивай в себе желание удовлетворять клиентов. Запомни, ты продаёшь не продукт, а решение какой-либо проблемы клиента. Ты продаёшь не кроссовки, а комфорт и обалденный имидж. Ты продаёшь не еду, а здоровье и вкус. Во всём мы совершаем одно и то же действие: решаем проблему и делаем наших клиентов счастливыми. Когда мы заинтересованы в клиенте, он будет доволен, и он будет нас рекомендовать остальным. Допустим, ко мне в магазин приходит клиент и говорит: "Я хочу купить вот этот белок за 55 евро". Я ему отвечаю: "Вот есть белок за 40 евро, по качеству такой же, но он дешевле. Возьми себе просто ещё банку креатина и лис эконом деньги". и клиент уходит довольный. Я понимал, что сейчас теряю 10-15 евро, но в следующий раз он приводил ко мне новых клиентов. Развивай желание удовлетворять своих клиентов, относись к ним искренне. Домашнее задание. Выпиши себе пять этих правил и подумай, как ты сможешь внедрить их в твой бизнес. Итог. Бренд это, первое, красивая упаковка, второе, начинка, третье, продвижение, четвертое, восторг клиентов. Упаковка должна быть качественной. И на фотографиях мы выражаем то, о чём мечтает наша целевая аудитория. Если у тебя товарный бизнес, важно, чтобы сам товар был качественный. Это очень важно. Не торгуй дешёвой китайской подделкой. Деньги заработаешь, но долгосрочный бизнес и отношения с клиентами не построишь. А ещё за некачественный продукт можно получить проклятие. Речь идёт не о чёрной магии, а о негативных мыслях наших клиентов по отношению к нам. Продали хвоно, и человек нас проклинает. Стань экспертом своего дела. Читай и изучай, проходи тренинги, общайся с экспертами, найди себе наставника. В своём блоге вы должны в первую очередь давать ответы на три основных вопроса. Первое кто ты, второе как ты можешь доказать свою экспертность, третье какие результаты ты можешь предъявить. Бизнес необходимо привязать к соцсетям. Если это товарный бизнес, обязательно к личности продавца. Если я продаю одежду, то привязываю бизнес к себе либо к другому человеку, который является его лицом. Если мы откроем рекламу одеколона Boss, то увидим мужчину с бородкой, красивого, симпатичного. Девушка в восторге прильнув к нему, вдыхает аромат парфюма. Рекламу привязывают к моделям. Как это сделать? Тебе надо над этим подумать. В моём спортивном магазине я привязывал магазин к фитнес-модели. А точнее, я сам был фитнес-моделью. Также мы говорили о восторге клиентов. Мы обсудили 5 пунктов. Первый делай больше, чем от тебя ожидают. Второй доводи дело не до 100%, а до 110. Третий давай клиентам самое лучшее, что у тебя есть. Четвёртый выполняй обещания и пятый развивай в себе желание удовлетворять клиента. Домашнее задание. Первый определи свой личный фотоконтент. Пропиши, кто ты. Как себя позиционируешь? Фотоконтент должен соответствовать этому позиционированию. Например, я психолог. Мой фотоконтент я счастливый с семьёй, детьми и так далее. Второе. Узнай, кто является авторитетом для твоей целевой аудитории. Найди возможность вступить в контакт с этими людьми, сделать с ними фото. Третье. Составь план, который поможет тебе стать экспертом. Определи, какие книги ты будешь читать, чтобы повысить свою экспертность. Вот пять книг, которые я рекомендую тебе прочитать. Первая Секрет устойчивости в мире перемен, Вадим Тунеев. Вторая Гипнотические рекламные тексты, Джо Витале. Третье Пиши и сокращай, Максим Ильяхов. Четвёртое Путешествие домой, Аратханат с вами. Пятое Законы жизни, Олег Гадетский. Лучше быть первым в деревне, чем вторым в городе, Юлий Цезарь. Лучше быть первым в деревне, чем вторым в городе. Третий закон будь первым. Будь первым в твоей нише, будь первым в твоём деле, будь первым в твоём городе. Когда я раньше думал о том, могу ли я стать первым в своей нише, то перед глазами всплывали гиганты, которые сейчас занимают эту позицию, и мне становилось страшновато. Как я могу с ними конкурировать? Ну, это просто нереально их обогнать. А потом я понял, Во-первых, нереального ничего нет, во-вторых, смотреть на конкурентов это изначально неправильный подход, который зарождает страх и неуверенность. Правильный подход это один репортёр прилетел в Японию и попал на детские соревнования в школе. Когда ребята один за другим стали прибегать к финишу, он удивлённо спросил их учителя: "А как вы узнаёте, кто из них выиграл?" Учитель, улыбаясь, ответил: "Каждый ученик соревнуется не совсем с классом, а с самим собой". у него одна задача — сегодня прибежать быстрее, чем вчера. Перенеси этот подход на себя, на свой бизнес, и это гарантия успеха и постоянного роста. А теперь вернемся к позиционированию. Это уникальный инструмент, который позволяет стать первым и лучшим в своей нише. Ежедневно уделяя позиционированию время в течение года или двух, можно совершить просто гигантский скачок на Луну. Ну, с Луной я немного преувеличил, а вот вероятность скачка — это 100%. Может возникнуть вопрос: на это потребуется 1-2 года? Да, быстро ничего не делается. Быстрый только секс у кроликов. А 1-2 года всё равно пролетят, вот только у каждого по-своему. Один за это время станет великим и известным экспертом, а другой останется серой мышью, которая с жадностью будет заглядывать в рот великим экспертам. Выбор за тобой. Одно из преимуществ быть первым заключается в том, что это клиенты ищут тебя, а не ты их. Поверь мне, ради этого стоит постараться. Тот, кто первый, всегда на шаг впереди конкурентов. Он делает, а ему подражают. Если ты первый, то ты больше зарабатываешь, дороже оцениваешь свои услуги. Если ты первый, то ты находишься в VIP-зоне твоего клиента. Это значит, что когда у клиента возникнет проблема, относящаяся к сфере твоей экспертности, то первым о ком он вспомнит, будешь ты. Например, клиенту надо похудеть. У кого узнать как? У тебя. Если ты первый в своей нише, то тебя будут первым рекомендовать своим друзьям и знакомым. И если ты первый, то у тебя самые платёжеспособные клиенты. Четыре шага, которые помогут тебе стать первым в твоей нише. Для того, чтобы стать первым, необходимо сделать четыре шага. Первый желание стать первым. Многие сдаются на этом первом этапе. Я вроде бы и хочу быть первым, но не верю, что это получится. Это проблема подсознательных отпечатков, которые, скорее всего, были заложены в детстве. Мы опираемся на личный опыт, а он говорит: "Да ты посмотри на себя, кто ты и кто те ребята, которые сейчас первые в твоей нише. У тебя писюнчик ещё не вырос. Они те ого-го, а ты начинающий слабак". Каждый может добиться огромных целей. Единственное, что нам мешает это границы в нашем подсознании. Границы нам устанавливают, во-первых, родители, В детстве мы получаем самые большие травмы, которые затем влияют на всю нашу жизнь. К примеру, у девочки есть талант к рисованию, и она берёт повидло, кисть и с любовью рисует для мамы на новых обоях картину. Приходит любимая мама и в шоке начинает орать на малышку, та испытывает чувство вины, страх, обиду, и все эти эмоции закупоривают творческий потенциал. Они как капсула, в которой закрыт порошок талант человека. И в жизни наши таланты зачастую закупорены в таких капсулах. И если раскрыть такую капсулу, то у человека появляется потенциал и желание творить. Во-вторых, круг общения. Далее на наше мировоззрение начинают влиять те, с кем мы общаемся. Покажи мне пять твоих друзей, и я скажу тебе, кто ты. Помнишь, в первом разделе мы разбирали вопросы психики и как закладываются отпечатки. Те люди, с которыми мы общаемся, оставляют отпечатки в нашем подсознании. Когда мы восторгаемся поступками нашего друга или наоборот критикуем его, это откладывается в его подсознании. Критика это вообще опасная вещь. Сегодня я кого-то критикую, а завтра совершаю сам те же поступки, потому что в процессе критики испытывал негативные эмоции, и они впечатались в подсознании. В-третьих, самосознание. До этого этапа доходят немногие. Большинство из нас живут по привычкам, которые сформированы в детстве и благодаря кругу их общения. Они просто плывут по течению, как кусок дерева. Давай сразу усвоим, что саморазвитие и самоосознание это разные вещи. Самоосознание это в первую очередь поиск себя настоящего. Об этом мы говорили в первом томе. Мы говорили о том, что выход из матрицы начинается с ответа на вопрос: "Кто я?". Хочешь изменить свою жизнь? Осознай, кто ты. Второй шаг поставить цель. Я стану первым в моей нише. Третий шаг. Принять решение стать первым. Мало того, что мы чего-то желаем и сделали это своей целью, чтобы пошли сдвиги, необходимо принять решение. Я принимаю решение стать первым. Поначалу в твоей голове может возникнуть голос, который будет говорить: "У тебя не получится. Ты и первый? Ха, не смеши. Не раньше не получалось, почему сейчас должно?" У тебя есть выбор. Поверить внутреннему голосу ума, который опирается на прошлый опыт, или игнорировать его и перейти к четвёртому шагу? Я верю, а точнее, уверен, что в каждом из нас скрыт мощнейший потенциал, который мы не раскрыли. Четвёртый шаг. Поднимай попыс. Это по-испански. И начинай делать первые шаги. Первое, что я могу сделать это написать план. Что мне потребуется, чтобы добиться этой цели? Квалификация, знакомства, изменить характер и так далее. И далее тебе остаётся брать тему, в которой ты хочешь быть первым, изучать её, практиковать, взращивать уверенность и помнить о самых важных элементах достижения успеха. Первое круг общения. Найди ребят, которые горят тем же, что и ты. Второе наставник. Найди человека, который уже прошёл этот путь. Это самый быстрый и простой способ достижения успеха. Зачем ходить кругами, если есть тот, кто знает прямой путь? Да, и самая важная вещь, которой обладает такой человек это уверенность в себе, которую он передаст тебе, отпечаток в подсознании. Уверенность это как оправа кольца, которая держит бриллиант. Без неё всё рассыплется, ничего не удержится. Человек может много знать, но без уверенности он будет просто начитанным эрудитом. Он может практиковать, но без уверенности ничего не будет получаться. У меня есть целый курс на эту тему. Необходимо понять, Например, ты хочешь стать первым в ораторском искусстве, и ты начинаешь бороться с Радиславом Гандапасом. Это тяжело, ведь он тоже растёт, не стоит на месте. Трудно обогнать того, кто растёт. Когда кличко спросили: "Трудно ли стать чемпионом?" он ответил: "Чемпионом стать не трудно, труднее удержать свой титул". Самый быстрый и простой способ обойти конкурентов. Четвёртый закон: создай себе новую категорию. Урок должен расширить границы, в которые мы сами себя загоняем или нас загоняют. Кто ты? Жертва или творец? Подумай над этими словами. Они не поверхностные. Зачастую мы ведём себя как жертвы. Как ты помнишь, мы живём в рамках, которые нам установили в детстве. Наша задача расширить эти рамки или, как минимум, понять, что за горизонт мы можно выходить. Анекдот приехал очень известный маркетолог, чтобы прокачать один магазин в городе N. Создал рекламу, написал название магазина, номер телефона, развесил везде и уехал. Через 2 недели звонит, спрашивает, как сработало. Ему отвечают, что вообще не сработало, продажи не выросли. Он спрашивает: "А что? Никто не звонит?" Ему отвечают: "Звонят по 100 звонков в день, но большинство спрашивают не то, что у нас есть". Он: "А что спрашивают?" "Колготки". Он: Ну так заводите колготки. Мы зачастую привязываемся к тому, что делаем, а можно немного переквалифицироваться или дать другое название нашей деятельности и таким образом стать вне конкуренции. Мы можем быть теми, кто живёт по правилам, а можем стать теми, кто эти правила устанавливает. Можно сказать, я гипнотический психолог. И кто-то скажет: "Что это за бред? Что за гипнотический психолог? Таких не существует". А кто сказал, какие психологи существуют? Кто это решает? Кто устанавливает правила? Сегодня у нас такое время, что можно назвать себя определённым специалистом. Изначально это могут не принять, но когда люди привыкают, кажется, что так было всегда. Пришло время, когда мы можем сами определять, кто мы и в какой отрасли мы специалисты. Если взять Бода Шефера, он занимается финансами. Можно сказать: "Я финансист, финансовый консультант, финансовый советник". А Боде Шефер придумал для себя новую категорию. Он назвал себя Money Coach, коуч по деньгам. Можно свои категории придумывать, и в этом нет ничего предосудительного. Можно создавать свои категории, если ниша уже переполнена. Можно даже найти нишу, в которой станешь первым. Как это сделать? Сразу хочу обратить твое внимание, что если даже мы находим новую нишу, меняем категорию, то не перестаем быть теми, кто мы есть на самом деле. Пример. Я разбираюсь в питании и могу взять нишу похудения. И тут я встречаюсь с десятками тысяч конкурентов. Я говорю: "Хорошо, не буду помогать людям худеть, буду помогать им чистить тело от шлаков, благодаря чему они будут худеть". Я по-прежнему остаюсь диетологом, но только по-другому называюсь, и у меня сузился круг конкурентов, их стало меньше. Или я говорю, что буду работать только со спортсменами в области спортивного питания, буду помогать им худеть, Круг конкурентов опять сузится, но суть моя, как диетолога, от этого не потерялась. Я просто делаю что-то по-другому. Как-то консультировал Сашу, это сильный психолог. На YouTube он считается самым популярным специалистом по НЛП. Мы его позиционировали в сети ВКонтакте, а там не пропускают рекламу НЛП. Они очень сложно относятся к психологии и могут заблокировать. И встал вопрос, как Саше себя позиционировать. И я предложил ему оставаться тем же специалистом по NLP, но позиционировать себя как учитель счастья, человек, который помогает другим решить свои жизненные проблемы и стать счастливыми. Он делает то же самое, только по-другому себя называет, и это работает. Общаюсь с Михаилом, сильный целитель. Но у него трудности с рекламой, потому что его работа попахивает эзотерикой. Он работает с чакрами, энергиями, аурами, и его рекламу тоже не пропускают. спрашиваю. А что если ты будешь делать то же самое, но просто по-другому это называть? Ты ведёшь свой блог о здоровом образе жизни. Миша писал, как при помощи энергии восстановить и вылечить тело. А теперь ты будешь решать конкретные боли, проблемы своей целевой аудитории. Например, как вылечить головную боль за 5 минут. И будешь давать свои техники в этом направлении. Там уже не будет сказано, как при помощи энергии восстановить то-то и то-то. Там будет сказано, как снять головную или зубную боль, боль в руке и прочее. Другими словами, мы меняем только форму подачи, а не начинку. Я позиционирую себя как психолог, и сразу у меня появляются сотни тысяч конкурентов. Хорошо, я не просто психолог, а специалист по НЛП. Раз, и конкурентов стало меньше. Я детский психолог, женский психолог, психолог-конфликтолог, бизнес-психолог. И вот у меня уже совершенно другой круг конкурентов. Можно быть психологом, но в разных категориях. Возьми категорию с целевой аудиторией, с которой тебе будет приятно работать. Но подумай над тем, что можно выйти за горизонты, оставаться тем, кто ты есть, но по-другому упаковываться. Человек говорит: "Я снимаю свадьбы". В Германии такие специалисты зарабатывают всё меньше денег, а конкурентов у них всё больше. Ну если я получаю от этого удовольствие, я эксперт в этом деле, и я хочу продолжать работать в этом направлении, тогда я начинаю снимать видео для блогеров. Я делаю ту же работу, только теперь работаю не на свадьбах, а с блогерами. Категория поменялась и сузился круг конкурентов в Германии. Ты просто берёшь другую категорию, но остаёшься тем же, кто ты есть. Подумай над этим. Может быть, тебе стоит создать новую категорию? К примеру, у меня бизнес-консультации. Если давать бизнес-контент, то будет очень много конкурентов. Если я буду продвигать личный бренд, тоже много. Но что делаю я? Я продвигаю не личный бренд, а позиционирование, которое включает в себя также личный бренд. Я позиционирую людей, раскрываю их таланты, упаковываю и учу дорого продавать свои услуги. И в этой категории у меня конкурентов практически нет. По крайней мере, я их не знаю. Старайся варьировать, не быть привязанным к одной категории. Если просят колготки, завози их. Магазин остаётся твоим магазином, просто ты завозишь другой товар. Если ты психолог, то просто подстраиваешься под потребность клиента. Если работаешь как детский психолог, то переобуваешься в психолога, работающего с больными детьми и так далее. Понимаешь? Парень задал мне вопрос. Я таргитолог. У меня много конкурентов. Что делать? Можно позиционироваться как таргетолог, который занимается чисто продажами, как таргетолог, который работает с эзотериками, как таргетолог, который настраивает бизнесменов или работает только с теми, кто хочет похудеть. Если я просто таргетолог, у меня много конкурентов. Если я таргетолог, который работает только с эзотериками, то конкурентов у меня уже меньше. И если я реально круто работаю, то эти эзотерики будут рекомендовать меня другим. «И обратись лучше к нему». Он конкретно с эзотериками работает. Домашнее задание. Напиши, в какой категории ты работаешь, и если у тебя много конкурентов, можно ли тебе уйти в другую категорию, где меньше конкурентов или где их вообще нет. С каким ассортиментом продуктов тебя запомнят лучше всего? Пятый закон. Входи остро, но не широко. Что это значит? Что это значит? В Германии сейчас стали популярны магазины, которые специализируются на узкой линейке продуктов. Например, продают только кепки или только кроссовки, или только кроссовки для людей, у которых проблемы с ногами, или магазин, где только Adidas или Nike, или только кроссовки barefoot с эффектом хождения босиком. И те и другие и третьи продают обувь, но происходит сужение продуктовой линейки, что привлекает конкретную целевую аудиторию. И если человек фанат этого бренда, то он будет покупать всё только в этом магазине. Когда мы открывали магазин спортивного питания, то у наших конкурентов было много разных продуктов, ассортимент разных марок, но мы взяли только три. Эти марки были также и у конкурентов, но мы взяли их в полном ассортименте, а у конкурентов продукты этих марок были представлены лишь частично. Мы позиционировали себя так, что мы не торгуем другими марками, потому что эти три самые лучшие. Потом мы взяли две марки и подписались с компаниями-производителями договор на поставку эксклюзива, чтобы такие продукты были только у нас. И этим самым мы стали выделяться. Мы отличались от конкурентов. Люди находили у нас то, чего не было больше ни у кого. Теперь рассмотрим не товарный бизнес, а инфобизнес, работу в интернете. К примеру, можно быть продюсером. Тренер, которого продюсируют, просто даёт контент, а продюсер создаёт ему лендинги, рекламу, сервисы и продвигает тренера, помогая ему продавать. Заработанные деньги делятся согласно договорённости. Есть продюсеры, которые работают со всеми. Есть те, что качают только эзотериков или только девушек. Он берёт свой продукт и заявляет, что лучше других разбирается именно в этой теме. Если продюсер работает со всеми подряд, то он в разных темах разбирается поверхностно. Если мы входим на рынок с узким продуктом и работаем с узкой аудиторией, то мы становимся профессионалами в своей теме. Например, моё позиционирование личный бренд. Я глубоко изучаю эту тему, качаю экспертность, провожу консультации. Я хочу быть лучшим именно в позиционировании, чтобы объяснять людям, как отстраиваться от конкурентов, как представлять свой личный бренд. В этом я копаюсь и копаюсь. А есть ребята, которые качают бизнес и говорят, что ещё и личным брендом занимаются. Как ты думаешь, кто лучше разбирается в личном бренде, тот, кто изучает его глубоко или поверхностно? Кому ты доверяешь больше? Думаю, ответ очевиден. Нужно понимать, что эксперт в какой-то узкой нише, в узком направлении всегда зарабатывает больше денег. Например, если мы пойдём к доктору, который лечит всё тело, или к доктору, который лечит только сердце, то узкий специалист будет брать больше за свои услуги. Мы это понимаем. Теперь это нужно применить к себе. Нам тоже следует стать экспертами в каком-то узком направлении. Что такое заходить остро, но не широко? Это значит заходить с суженным ассортиментом продуктов или с продуктом для узкой целевой аудитории. Нужно зайти с продуктом, отработать его, а потом можно расширяться. Бо де шефэр, на холодный рынок нужно заходить с узкой линейкой продукта, чтобы тебя запомнили и узнавали. Мы должны занять позицию у человека в голове, и когда мы её займём, тогда можно расширяться и добавлять другие продукты. К примеру, я зашёл с похудением, и моя целевая аудитория поняла, что я в этом эксперт. Потом я заявил, что ещё умею лечить руками. Знаю, как и куда приложить руки, чтобы ушла болезнь, и у меня купили этот продукт. Далее я заявил, что знаю, как очистить тело от шлаков, и это купили. Я постоянно готовлю новые продукты для выпуска на рынок, и их тоже будут покупать, потому что мы закрепились в голове у клиента. Он запомнил, что мы даём крутой контент, реально работающие инструменты. Мы круто это делаем. Мы закрепились в теме питания, похудения, и теперь можно давать другие продукты. Но поначалу нужно прокачать себя как эксперта в узком направлении. Мало кто знает, что Бода Шефер вёл семинары по питанию. Но сначала он закрепился как манекоуч, а потом предложил продукт по питанию. Люди уже оценили его как эксперта и раскупили курс по питанию. Раз это бод шефэр, значит, пойдём к нему и на этот курс тоже. Выявление потребности и целевой аудитории. Шестой закон решай базовые потребности. Какие потребности у твоей целевой аудитории? Давай пробежимся по таблице Маслоу. Мы играем с воображением. Представь себе наш земной шар, где люди разбиты на пять категорий. Другими словами, представь себе пять отдельных континентов, на которых живут эти люди. Первое тело. Это ребята, которые думают только о сексе, еде, сне. Их мысли заняты только потребностью накормить себя, доставить себе удовольствие любого характера и отдохнуть. Когда мы начинаем им говорить о более возвышенных вещах, таких как предназначение, смысл жизни, помощь другим людям, Бог и так далее, то они смотрят на нас как на больного человека и думают: "Ты вообще о чём сейчас говоришь? Что несёшь? Где он меня сейчас хочет кинуть? Какие отношения? Займёмся сексом и разбежались. Не хочу копить, заработал и кайфанул" и так далее. Их не интересуют возвышенные темы. Ещё этот уровень называется животным. Это когда человек желает только наслаждения своих органов чувств, и его вообще не заботит то, что думают и чувствуют другие, лишь бы мне было хорошо. Второе безопасность. На этом континенте живут ребята, которые думают уже о завтрашнем дне. Они покрыли все свои самые главные потребности: еда, секс и задумались о безопасности в будущем. Они хотят зарабатывать деньги, чтобы хватало на жизнь и можно было прокормить семью. чтобы с работы не выгнали, стабильность будущего, квартира, дом. У этих ребят есть страх заводить семью, детей, потому что они не уверены, что смогут их содержать. Третье социум. Здесь живут ребята, которые уже думают о создании отношений. Помню разговор с Антоном, который был в своё время бомжом. Сейчас я зарабатываю хорошие деньги, они приходят стабильно, но знаешь, чего мне теперь хочется? Чего? Хочу серьёзных отношений, хочу встречаться с девушкой. У ребят, которые находятся на первых двух континентах, есть страх создать семью, вступить в серьёзные отношения. Одна только мысль об этом их пугает. А обитателей третьего уровня эта мысль уже заботит. Появилась потребность заботиться о других. Четвёртый признание, обучение. Интересно наблюдать, как это происходит в реальности. Когда Антон, бывший бомж, находился на втором уровне, то его не волновал вопрос о работе, которая приносит удовольствие. Его интересовало, как бы заработать побольше денег, да чтобы они родные приходили стабильненько. А когда он этого добился, то однажды написал мне: "Владимир, мне нужна твоя помощь. Не получаю удовольствия от работы. Что делать? Хочу заниматься тем, что нравится". На этом уровне находятся ребята, которые чувствуют себя уже неплохо, но хотят, чтобы было ещё лучше. Здесь их начинает волновать, как сделать, чтобы работа приносила удовольствие, как подняться по карьерной лестнице, чтобы их хвалили, ценили, как добиться известности, как сделать, чтобы к ним относились с уважением, комфорт и забота, как принести пользу другим. Они ценят качество и больше всего хотят, чтобы их ценили как экспертов, личностей. Если у человека не удовлетворены первичные базовые потребности, физическая сфера, защищённость, а мы говорим: "Давай обучаться, чтобы стать экспертом и нести пользу окружающим", то человеку это будет скорее всего не интересно. Мы будем пытаться понять, почему ему это не интересно, а всё просто и легко. Оказывается, потому что у него не удовлетворены базовые потребности. Пятое. Есть всё, хочу стать богом. Немного утрирую, но реально есть ребята, которые считают себя богом. Я управляю этим миром, этими людьми и решаю, как они будут жить. Либо это те, кто приносит огромную пользу окружающим. Можно посмотреть на известных миллионеров, которые выйдя на этот уровень, начинают жертвовать миллионы нуждающимся, строить храмы и так далее. На этом уровне люди ставят перед собой гигантские цели. Однажды я консультировал одного известного миллионера. Он в своё время снимался в передачах на первом канале. Успех, деньги, известность, стабильность всё это у него есть. Вопрос шёл о том, как создать ему многомиллионную аудиторию в соцсетях. Задаю ему вопрос: "Какова цель вашей работы? Я должен понимать, для чего вам нужна такая большая аудитория". На что он ответил? Ещё не знаю, но тешусь мыслью стать президентом, а для этого нужна аудитория, которая меня будет любить и поможет выиграть выборы. Понимаешь, это ребята, которые уже получили всё, но хотят управлять или помогать большим массам людей. Смотря какая у них внутренняя мотивация. Их не интересуют деньги, они у них есть. У них есть признание, и они уже практически всё перепробовали. Сейчас их волнует как-либо получить власть. либо помочь огромному количеству людей. Теперь представь, что эти континенты соединились, и все люди перемешались друг с другом. Теперь это один-единственный континент, на котором проживают все пять групп людей с их потребностями. Между разными группами происходит общение, поэтому мы можем наблюдать, как ребята, которые начали заниматься саморазвитием, меняют круг друзей, или те, кто вступил в брак, вдруг перестают общаться со старыми друзьями. Почему? Почему? Потому что меняются потребности. А когда у нас меняются потребности, то мы ищем тех, у кого они такие же. Что же это значит для нас? Так как публика с её потребностями перемешана, то нам надо уметь вылавливать тех, кто нам нужен. Необходимо понять следующее. Первое. Если у нас есть один клиент, то скорее всего, его круг общения составляют люди с такими же потребностями. Второе. Когда мы делаем рекламу или что-то продаём, то сначала должны понять потребности нашей целевой аудитории или другими словами, на каком из пяти континентов обитает наша целевая аудитория. Почему это так важно? Делая рекламу, мы создаём мотивацию для наших клиентов, но то, что мотивирует ребят с первого континента, скорее всего, не будет мотивировать тех, кто с другого. Если одним надо подешевле купить, то другим надо, чтобы им принесли это на блюдечке. первых будет мотивировать цена, вторых качество и обслуживание. И самое интересное, что зачастую одни не хотят общаться с другими, они даже не всегда желают пересекаться. Распространённая ошибка стараться угодить всем. Это плохо работает. Понимая, кто является моей целевой аудиторией и какие у них потребности, мы можем более качественно сделать рекламу и дать нашей целевой аудитории именно то, чего она желает. Нет плохой или хорошей аудитории. Все люди и клиенты хороши. Просто меняется метод подачи рекламы и методы удовлетворения потребностей целевой аудитории. Если мы не понимаем нашу целевую аудиторию, то скорее всего, будем мотивировать её неправильно, а значит, и зарабатывать мы будем мало, и у нас будет огромное количество конкурентов. И наоборот, понимая, кто является нашей целевой аудиторией и какие у них потребности, мы можем им максимально эффективно помочь, а значит, и приток финансов будет максимально большим. Любая проблема, боль целевой аудитории, которая есть у человека на глубинном уровне это неудовлетворённая потребность. Если проблема это неудовлетворённая потребность, то мы не имеем права останавливаться только на проблемах. Если мы хотим разработать постоянную, сбалансированную стратегию на долгое время, мы должны почувствовать и раскопать потребности клиента. Мы должны стать номером 1 в решении потребностей нашей целевой аудитории. Запомни это. Строить бизнес следует, отталкиваясь не от продукта, а от потребности клиента. Методы решения проблем устаревают, а потребности никогда. К примеру, человек говорит: "Я хочу научиться работать в Инстаграме". Его потребность заработать денег, обеспечить семью. И нам надо понимать. Если мы будем цепляться за продукт, мы можем устареть для клиента, как сейчас и происходит в инфобизнесе. Вчера ВКонтакте, сегодня Instagram, а завтра. А вот желание заработать денег останется и не устареет. Многие техники устаревают, а потребность у клиента остаётся. Вот поэтому умение себя грамотно позиционировать сейчас жизненно необходимо. Пример. Пришла коробка с заказанными вещами. Открыли, а внутри прикреплён пакетик чая и ручка и написано: "Татьяна, спасибо за заказ". И ещё какой-то мишка нарисован. То есть конкретно заморочились и нарисовали для моей жены мишку. Ты понимаешь, что это делал не робот. Это не для всех. Тут конкретно указано её имя и писали ручкой. Ах, как приятно было. Сразу чувствуется забота, чувствуется, что я особенный. Я понимаю, что это маркетинговый ход, причём крутой маркетинговый ход, но всё равно было приятно. Почему? Да потому что есть потребность быть особенными. Каким образом ты можешь снова и снова показывать своим клиентам, что твой продукт закрывает их потребности? Прорабатывая каждый день один из уроков, ты будешь всё глубже и глубже проникать и понимать потребности своих клиентов. Как понять потребности клиентов? Теперь вопрос на засыпку. Как понять потребности клиентов? Одна из самых больших наших ошибок это когда мы думаем, что знаем боли наших клиентов и пытаемся их решать. За годы работы в бизнесе я понял одно простое правило. Зачем пытаться угадать, что зажигает моих клиентов или что у них за проблемы, если есть более простой и эффективный способ? Спросить их. Зная проблемы более и желания нашей целевой аудитории, мы должны спросить, какая потребность стоит за этой проблемой или желанием. Мы должны учиться копать глубже. Человек говорит: "Я хочу заработать денег". А какая потребность движет им? Может у него потребность, надо денег на квартиру и еду, а может безопасность, страх перед будущим, пенсия, или ему важно обеспечивать семью. Какая потребность движет им? Почему он хочет заработать денег? Мы должны это выяснить. Пример. Моя дочь говорит: "Я не хочу лететь в Россию". Почему? "Не хочу, там мне не нравится. Папа, я же в Германии родилась, а в России по-немецки разговаривать не могут. Что толку мне туда лететь? Не хочу в Россию лететь". Я понимаю, что её слова это внешняя причина, а за ней стоит её глубинная потребность, и начинаю копать. Говорю ей: "На самолёте боишься лететь?" "Да", говорит она, опустив глазки. Я мог бы начать её уговаривать и приводить доводы, но у неё была другая, скрытая потребность в защищённости. Оказывается, проблема с самолётом, а не с друзьями, да и с языком всё нормально. И тогда я поговорил с ней правильно. Зачастую бывает так, что клиент говорит: "У меня такая-то проблема", и мы начинаем её решать. А надо копнуть глубже и понять, почему важно решение именно этой проблемы. Клиент говорит: "Хочу заработать денег". А какая из пяти вышеописанных потребностей заставляет его зарабатывать? Девушка говорит: "Хочу разойтись с парнем. Он мне не нравится". А потребность может быть в том, что она не чувствует себя с ним защищённой. Если бы он работал и зарабатывал нормальные деньги, то она бы даже и не думала о расставании. Понаблюдай за собой. Что ты говоришь и что на самом деле скрывается за этим? Ко мне в магазин спортивного питания приходит клиент, молодой парень. Хочу купить белок. Я спрашиваю его: "Для чего?" "Хочу набрать вес". Мог бы ему сказать: "Чтобы набрать вес, возьми этот белок". А когда начинаешь копать, ты понимаешь, что за этой проблемой стоит другая потребность. Поэтому я брал банку белка, но не говорил ему, какой это крутой белок для набора веса, какого он качества и какая у него цена, а рисовал в его воображении картинки. Смотри, съешь эту баночку, килограмма 4 наберёшь, у тебя грудь сразу вырастет, футболочка будет в обтяжку, плечики и руки будут выделяться, соответственно, будешь идти, на тебя все девчонки будут смотреть. Единственный минус, если у тебя есть подруга и другие девчонки будут на тебя смотреть, то это её будет раздражать. Не-не, всё о'кей. У меня нет подруги, радостно выпаливает он, как из пушки. Это классно. То есть Билок он покупал не веса ради, как сказал сначала, а чтобы выделяться среди толпы, нравиться девчонкам. Ему не нужен билок, ему нужно выглядеть сексуально. Как работают большие бренды? Посмотри, как работают бренды, как они делают рекламу. Крутой мужик курит сигареты, и ребята, которые их покупают, думают, что будут выглядеть так же круто, как эти мужики в рекламе. Их потребность это не курево, а мужественность, сексуальность. Помню, когда я курил, то тоже думал, что я сейчас круто выгляжу, взрослый, брутальный, сексуальный мужик. Я не понимал, насколько был тогда ничтожен. От меня воняло как из мусорки. слабак, которым управляет сигарета, ничего не имеет общего с мужественностью и сексуальностью. Но рекламщики хорошо сработали. Они подцепили меня и миллионы таких же идиотов, как я, на эту потребность. Впарили нам в красивом фантике хавно, которое разрушает здоровье, уверенность в себе и делает человека слабым. А теперь представь себе, что у тебя не хавно, а великолепный продукт, который будет делать людей счастливыми. Заверни его в красивую упаковку. А щупай, как опытный врач, потребности твоей целевой аудитории и преподнеси им это на блюдечке. Помни, проблемы и желания клиентов всегда вытекают из потребности. Сначала есть потребность, потом появляется проблема или желание. Но если мы видим только проблему, а не видим потребности, которая толкает клиента, то можем не попасть в цель и потом поскуливать, что бизнес не прёт. Научись бить в рекламе по потребностям целевой аудитории. Что значит бить по потребности в рекламе? Это когда я пишу в рекламе не о качестве белка, а, например, о том, как быстро он сделает моего клиента сексуальным. Или, к примеру, как удовлетворяет базовые потребности парфюм. В рекламе о деколонах «Юга Босс» мы видим красивого мужчину, а позади него стоит женщина и вдыхает аромат его парфюма. Здесь они удовлетворяют базовую потребность клиента быть сексуальным. Они не говорят, что этот запах крутой, с привкусом цитруса и что сделан парфюм в Италии. Они показывают, что ты получишь секс, если будешь им пользоваться. Запах нам нужен для того, чтобы сводить с ума, удовлетворяет сексуальную потребность. Мужчины хотят женщин, женщины хотят мужчин. И эта реклама очень хорошо действует именно с помощью удовлетворения потребности клиента. Но как этому научиться? Первое Либо ты обращаешься к профессионалу, второе либо сам развиваешь у себя вкус к этим вещам. Как развить вкус? Смотри на рекламу другими глазами. Задавай себе вопрос: как авторы стараются удовлетворить потребность клиента? По каким потребностям они сейчас бьют? К примеру, взять рекламу Рафаэла. Она кушает эту конфетку, а сама на пляже в белом одеянии, рядом голубое море. Красота. Мы должны научиться в рекламе бить по потребностям нашей целевой аудитории. Запомни это. Потребности клиента это хорошо, но мы должны помнить и о наших потребностях. Это очень важно. Если мы не будем удовлетворять свои собственные потребности, а будем думать только о чужих, мы станем страдать. Мы не будем получать кайф от жизни. Мы окажемся несчастливы. Например, у меня есть потребность нести благость этому миру. Я следую ахимсе. Принципу непричинения вреда живым существам. Соответственно, я отказался от поедания мяса, рыбы и яиц. Когда я начал так жить, у меня был магазин спортивного питания, где шла продажа белков, полученных из стертых в порошок мертвых животных. А у меня потребность не убивать. Поэтому я продал свой магазин, так как он не удовлетворял мои потребности. А химса — это еще и не употреблять алкоголь, сигареты. И если ко мне обращаются люди за консультацией, то я спрашиваю — А ты чем занимаешься? Если я узнаю, что этот человек продаёт вещи, которые приносят вред живым существам, например, из кожи, то я отказываю ему в консультации. К примеру, обращается ко мне девушка, занимается продажей детской одежды с нашитым пухом. Спрашиваю: "Это натуральный пух?" Она говорит: "Да". То есть убили животное, содрали кожу и пришили на воротник. И всё, я говорю: "Я не буду помогать вам. Я такое не продвигаю". Потому что у меня есть потребность нести ценность, благость, не убивать, не причинять зла. И наоборот. Если бы я это делал в противоречь своим потребностям, я бы просто плевал внутрь себя и чувствовал бы себя так, будто меня изнасиловали. В другой раз ко мне в личное наставничество зашёл парень, заплатил хорошие деньги. Через пару недель понимаю, что мне неприятно с ним работать, так как наши ценности расходятся. Отказался с ним работать и вернул деньги. Со стороны кажется, что потерял тысячи евро, но на самом деле приобрёл уважение к себе. После этого у меня был сильнейший прилив энергии, хотелось танцевать, потому что не продал себя за деньги. Поэтому очень важно, чтобы мы свои потребности тоже учитывали. Бодо Шефер приводил хороший пример. Когда он начинал свою деятельность, то проводил лекции для сотрудников больших фирм. Хозяин собирал народ, Бодо начинает рассказывать и понимает, что большинство ребят судящих в зале засыпают. Потому что пришли его слушать не по доброй воле. Просто хозяин сказал: "Либо ты работаешь, либо идёшь на бода шефера". Он проводил тренинги, но кайфа от этого не получал. Почему? Потому что его потребностью было признание. Ему важно было признание, а не деньги. Поэтому однажды он сказал: «Извините, если вы хотите, чтобы я и дальше проводил тренинги в вашей фирме, то хочу, чтобы люди половину с той суммы, которую платите вы, платили сами, чтобы у них была мотивация и приходили ко мне именно те, кому это нужно». «Когда мы удовлетворяем свои потребности, мы делаем свою работу хорошо. Она нас заводит, она нас удовлетворяет». Она нас мотивирует. Или наоборот, если мы не удовлетворяем свои потребности, мы перешагиваем через них и как использованный презерватив прожигаем нашу жизнь. Я думаю, у нас у всех есть примеры, когда мы перешагивали через свои потребности. Или нет? Домашнее задание. Ответь на вопросы. Первый. Какие потребности клиенты ты решаешь? Второй. Как твои конкуренты решают потребности клиента? Третий. Какими методами решения проблем пользуются твои конкуренты? Четвёртый. Какие потребности есть у тебя? Правильный выбор целевой аудитории. Седьмой закон. Целься в узкую аудиторию и работай с теми, кто тебе нравится. Мы вроде бы понимаем все слова, когда слушаем и читаем, но наш ум выдирает только то, что для нас сейчас актуально, а остальное отбрасывает. Поэтому рекомендую переслушать эту книгу ещё и ещё раз. Для того, чтобы получить максимальный результат в бизнесе, нужно брать эти правила и дословно применять. Ничего не менять, ничего не выдумывать, а просто применять. Самый первый вопрос, который мы должны себе задать, когда ищем целевую аудиторию, вовсе не о том, кто же туда входит. Ну, наверное, это девушки в возрасте от 20 до 35 лет, которые занимаются саморазвитием. Так рассуждают многие и так зачастую обучают в книгах и на тренингах. И мы начинаем танцы с бубнами вокруг воображаемой целевой аудитории. Самый главный вопрос, который мы должны задать себе, а кто мне нравится? С кем я хочу работать? Кто эти ребята, с которыми я готов пить чай и общаться? Если есть трудности с ответом на этот вопрос, можно сначала составить список, с кем я не хочу работать, а потом пишешь, с какими людьми я хочу работать. К примеру, я запустил блог по похудению. Целевая аудитория блога по питанию это не те, с кем я готов пойти в кафе, пить чай и общаться. Во-первых, потому что там практически одни девушки, а я женат и не готов с ними пить чай. Один из моих принципов это ограничивать личные отношения с противоположным полом. Во-вторых, на тему похудения разговаривать особо не о чем. Есть основные причины, и ты с ними работаешь. Постоянно говорить об одном и том же в этом нет творчества. Если взять тему позиционирования, мне это интересно. Все люди разные, у каждого свой подход, свой продукт. Всегда можно узнать что-то новое. А в нише по похудению что? Похудение разобрали и всё, дальше ступор. Хотя мне нравится этот блог, он помогает людям, но кайф в работе я получаю также от общения с целевой аудиторией. Поэтому я задал себе вопрос: какая целевая аудитория мне нравится? С кем я хотел бы общаться? Ещё раз Речь не столько о деньгах, сколько о том, чтобы работа и общение с целевой аудиторией приносили кайф. Если от работы меня тошнит, то и деньги не важны. Хотя деньги могут быть важны для тех, кто находится на первом и втором уровне по таблице Маслоу. Мы это проходили, но эта книга не для них. Другой подход к выбору идеального клиента. Важный момент: не определяй сразу группу твоей целевой аудитории. Определи сначала конкретного человека из твоего окружения. Задай себе вопрос: кто мой идеальный клиент? Иногда люди говорят: "Мой идеальный клиент зарабатывает такую-то сумму, обладает такими-то качествами". Нет, это должен быть конкретный человек, которого ты знаешь. Проанализируй своих клиентов или знакомых и выдели одного, который больше всех соответствует образу твоего идеального клиента. Выдели его из уже имеющихся клиентов. И когда ты это сделаешь, то создай группу таких людей. К примеру, у меня есть идеальный клиент. Он спикер и тренер. И, соответственно, зная, кто мой идеальный клиент, я хочу, чтобы у меня была группа таких людей, которым я буду помогать. Я для себя определился. Это значит, если я знаю, кто мой конкретный идеальный клиент, то я могу ему эффективнее помочь. Я знаю его конкретные боли и проблемы. Если есть один конкретный клиент, то есть и группа людей, у которых схожие интересы и проблемы. И они могут собираться, общаться, дружить. Найдя такого человека, я могу найти и остальных. Следующий вопрос, который ты должен задать себе, если знаешь, кто тебе нравится, а какие проблемы у этого человека, у этой целевой аудитории? Это боли целевой аудитории. О них мы развёрнуто поговорим в течение следующего урока. Когда ты понимаешь проблемы и боли твоей целевой аудитории, ты возвращаешься к предыдущему уроку и понимаешь, какие потребности за этим стоят. Одна из распространённых ошибок мы сами начинаем копаться, искать, в чём проблема нашего клиента. Это неплохо. Можно выписать свои предположения, но самый качественный способ выявить проблемы клиента, как мы уже выяснили, это спросить у него самого. Поговори с этим конкретным человеком. Спроси, какие у него проблемы и желания. Один из моих лучших друзей, Лео, финансист, гениальный человечище. Предполагаю, что ещё год-2, и он станет евровым миллионером. Если человек хочет купить дом, он приходит к Лео, и тот ищет банки, где можно оформить подходящий кредит. Также Лео продаёт дома и другие объекты недвижимости. У его клиентов есть разные запросы. Например, где оформить страховку на автомобиль. Лео не занимается страхованием, но чтобы решать проблемы своих клиентов, он нанял парня, который им в этом помогает. Понимаешь? Клиенту, который покупает у него дом, он предлагает дополнительную услугу бесплатно, хотя сам за неё платит. Лео спрашивает, есть ли у клиента машина и нужна ли помощь в оформлении страховки. Если да, то он говорит: "Я хочу помочь решить твою проблему". Тебе моя помощь ничего не будет стоить. Обратись к этому человеку, и он подберёт тебе наиболее дешёвую, эффективную и выгодную страховку. Часто происходит по-другому. Вот мой клиент. Я могу и должен помочь ему в решении какой-то проблемы, а остальные его проблемы меня не волнуют. Давай подумаем. А чем я ещё могу помочь моему клиенту? Как я могу ещё сделать его жизнь лучше? Разберись, какие боли ещё есть у твоих клиентов. Может, ты дашь ему какой-то контент или продукт и этим закроешь его потребность. И тогда твой клиент скажет: "Зачем мне идти к кому-то? Пойду к Мише, Тане, Олегу". Тани красавчики. Они помогают даже в том, в чём не должны помогать. Итак, первое. Твоя целевая аудитория это тот, кто тебе нравится, с кем ты хочешь общаться и проводить время, кому ты хочешь помогать. Второе. Далее ты находишь в этой целевой аудитории конкретного человека с конкретными проблемами. Третье. Думаешь, какие из его проблем ты можешь решить бесплатно, в дополнение к тем, за решение которых он заплатит деньги. Четвёртое. Чтобы легче всего понять проблемы твоей целевой аудитории, ты просто спрашиваешь о них, либо во время консультации, либо просто задавая вопросы. Для чего и когда нужно сузить целевую аудиторию? Первое. Сузить её нужно, если ты хочешь получать удовольствие от своей работы и зарабатывать больше денег. Если ты сужаешь целевую аудиторию, то получаешь более качественное общение, у тебя просыпается творчество. Мы должны не просто работать, чтобы заработать деньги. Мы должны кайфовать от работы. Тогда мы растём как личность. Об этом мы говорили в первом разделе книги. Второе. Если есть конкуренты, то можно сужать целевую аудиторию, чтобы отстроиться от них. К примеру, ты выходишь на рынок с диетологией. В этой теме очень много конкурентов. А ты говоришь: "Я работаю только с женщинами от 50 до 65 лет". Таким образом происходит отстройка от конкурентов. И когда у такой клиентки будет выбор пойти к тому, кто работает со всеми подряд, или к тому, кто работает только с этой целевой аудиторией, то она пойдёт к тебе. Потому что ты конкретно разбираешься с болями этой целевой аудитории, а значит, тебе можно больше доверять. Ведь ты эксперт в этом деле. Или ты продаёшь диету для студентов? При этом ты понимаешь, что им надо подешевле и помогаешь им составить план питания за соответствующую цену. То есть учитываешь интересы и боли именно этой целевой аудитории. Я запускал тренинг по похудению для вегетарианцев. У них есть свои проблемы, которые не могут решить общие тренинги, и я решал конкретно их: что им кушать и когда, как сделать переход к другой системе питания и тому подобное. Если бы я просто продавал диетологию для всех, то у меня было бы много конкурентов. Я сузил целевую аудиторию до вегетарианцев, и конкурентов практически не осталось. Можно качать всех инфобизнесменов, а можно качать только тренеров или продюсеров, эзотериков или ещё какую-либо узкую категорию. И тогда эти люди пойдут к тебе, а не к тому, который качает всех. Потому что ты спец для конкретной целевой аудитории, потому что ты знаешь, что у неё болит и решаешь конкретно её боли, а другие решают общие проблемы, оставляя незакрытыми конкретные потребности этой узкой целевой аудитории. Сужение целевой аудитории позволяет лучше её понять. Например, диета для вегетарианцев, магазин для вегетарианцев, магазин одежды для полных людей. Магазин одежды для полных девушек, одежда для девушек с размером S, только Adidas, Apple, Nike и так далее. Всё это пример иссужения целевой аудитории. Человек пойдёт в магазин для всех, где выбор лично для него очень маленький, или он пойдёт в магазин, где всё для него. К примеру, фитнес только для девушек. Моя жена ходит в общий фитнес-зал, потому что рядом с нашим домом нет фитнес-зала только для девушек. Но если бы он был, то она бы ходила туда. Я не почувствовала себя комфортнее, если бы не было вокруг мужчин, которые истекают слюной, глядя на попы девушек. Я, например, хочу ходить в фитнес и в сауну, но не хожу, потому что не хочу ходить туда вместе с девушками, а отдельной мужской сауны у нас нет. Я не хочу смотреть на полуобнажённых посторонних женщин. Я женат, и это будет выводить мой ум из состояния гармонии. Если бы в нашем фитнес-центре сауна в определённые дни работала только для мужчин, то я бы ходил туда, даже если бы это было в два раза дороже. Этим самым фитнес получил бы меня как клиента. Первое задай себе вопрос: можешь ли ты судить свою целевую аудиторию? Конечно, можешь. Подумай, как ты можешь это сделать? Подумай, с какой целевой аудиторией ты хочешь работать? Подумай, подумай, подумай и постарайся её судить. Второе. Подумай, можешь ли ты добавить элементы, которые зацепят именно эту целевую аудиторию? Может быть, у тебя есть общий продукт, но ты добавляешь какие-то элементы для сужения целевой аудитории. Например, ты продаёшь обувь и говоришь: "Буду ещё продавать обувь для ребят, у которых проблемы с ногами". Закупаешь кроссовки со специальной подошвой и стельками, и к тебе уже в магазин приходят не только за обычными туфлями и кроссовками, а ещё и за обувью для тех, у кого проблемы с ногами. Я, например, езжу в магазин для веганов за определёнными продуктами, которые есть только там, но покупаю в нём и другие продукты, которые, возможно, дороже. Я лучше всё куплю в одном магазине, сэкономив время и бензин. Они зацепили меня, когда завезли эти веганские продукты. Подумай, можешь ли ты добавить ещё продукт для какой-то конкретной целевой аудитории? Домашнее задание. Первое: определи свою целевую аудиторию. Второе. Найди своего идеального клиента. Третье. Сусь свою целевую аудиторию. Выявление болей и желаний целевой аудитории. Восьмой закон. Решай проблемы твоей целевой аудитории. Задача понять боли и проблемы целевой аудитории. Главное не путать их с потребностями. Мы должны в любом случае удовлетворять потребности клиентов, но надо заходить с боли. Боль целевой аудитории это то, что у них болит или то, чего они хотят. К примеру, клиент говорит: "У меня болит зуб", "У меня нет клиентов", "Я хочу клиентов", "Я хочу купить себе телефон". Всё, что он хочет получить, чем он хочет насладиться, кайфануть или чего он хочет избежать это боли клиентов. Ещё раз. Существуют две основные боли. Первая то, что мы желаем получить, вторая то, чего мы желаем избежать. Когда мы делаем рекламу, она окажется эффективной только в том случае, если будет бить в боль целевой аудитории, в их желания и проблемы. Человек должен сам себе ответить на вопросы: почему я должен прийти к тебе и отдать свои деньги или почему я к тебе вообще должен прийти? Просто поставь себя на его место, задай себе вопросы: почему я должен прийти к тебе как клиент? Чем ты можешь мне помочь? Какие мои проблемы ты решишь? Какие мои желания ты исполнишь? Мамой клянусь, у меня хорошо. Не подходит в качестве ответа. Если мы не доносим через рекламу нашего продукта решение конкретных болей и утоление желаний, то клиенту он не нужен. Мне часто присылают различные предложения, но они меня не задевают, потому что не бьют по моим болям. Они не знают моих болей, они просто делают какие-то предложения, исходя из своих желаний. Они думают, что у них классный продукт, но они не думают обо мне. А мы должны подумать о том, чего хочет клиент. Как говорил Дэйл Карнеги: "Хоть я и люблю сливки с клубникой, но рыбу я ловлю на червяка". Ловим мы наших клиентов на то, что нравится им, а не на то, что нравится нам. Пишет мне парень: "Я хочу сделать так". Я говорю: "Какая мне разница, чего ты хочешь? Если ты пишешь мне, то ты должен знать, чего хочу я. Если ты хочешь получить от меня деньги, ты должен узнать, чего я хочу и закрыть эту проблему, решить её". Разбор неудачной рекламы. Пример неудачной рекламы. Читаю в интернете название семинара: Событийный пиар или как попасть во все камеры даже на собачьей выставке. Событийный пиар? Мне как клиенту непонятно, о чём речь. Это птичий язык, профессиональные слова, которые не все понимают. Если мы хотим попасть в нашу целевую аудиторию, то лучше не использовать профессиональный сленг. Идём дальше. Как попасть во все камеры даже на собачьей выставке. Хорошее название. Здесь есть образ собачья выставка. Здесь есть боль как попасть во все камеры. И у меня есть желание. Когда я на тусовках, как мне попасть в камеру, чтобы меня потом выставляли в интернете? Теперь я читаю описание самого вебинара, и здесь взрывается мозг. На вебинаре разбираются такие темы, как: первое поиск событий. Это что такое? Второе. Подготовка к походу на событие. К походу? Это взял рюкзак и в поход пошёл? На какое событие? Никакой конкретики и никакого понимания. Я вообще не понимаю, о чём здесь речь. Третье. Действия и поведение во время события. Что за действия и поведение во время события? Четвёртое. Проработка контакта и контроль получения материала. А это о чём? Читая эти четыре пункта, я не понимаю, о чём идёт речь. Если делать это правильно, то надо было, к примеру, написать: "Если идёт вечеринка, где лучше встать и как попасть в камеру или как поговорить с фотографом, чтобы он в течение вечеринки вас фотографировал". Здесь должны быть указаны конкретные боли, а их вообще здесь нет, и нет языка, на котором говорит предполагаемая целевая аудитория, поэтому непонятно, о чём речь. Наша задача не делать таких ошибок. Эффекта не будет. Чтобы потом не удивляться, почему у нас не покупают. Боль это то, о чём человек спрашивает, что он ищет и о чём он хочет узнать, а для этого он задаёт конкретные вопросы. Теперь попробуй эти слова ещё раз проанализировать. Можешь записать, рекомендую. Боль это то, что заставляет человека спрашивать о чём-то, задавать конкретный вопрос. А как сделать это? А почему это вот так? А что нужно сделать, чтобы добиться вот этого? А зачем мне это? А где мне взять вот это? Конкретный вопрос: как, почему, что, зачем, где? Как получить клиента? Какая соцсеть лучше? Где купить кроссовки? Что лучше надеть на вечеринку и так далее. И реклама должна ответить на эти вопросы. Если мы работаем в соцсетях, пишем посты, то мы должны, во-первых, понять, кто наша целевая аудитория, во-вторых, прописать боли целевой аудитории, и в-третьих, рассмотреть эти боли и решить проблемы в посте. А теперь давай вспомним про потребности. Помнишь, мы говорили о том, что поняв боль, мы должны копать глубже и выяснить, что является у клиента побуждающей потребностью. Определив боль и желания твоих клиентов, определи их потребности. Для этого рекомендую переслушать урок про потребности. Вроде всё просто, но если ты слушаешь об этом впервые, то в голове может образоваться каша. Главное не париться. Просто переслушивай эту книгу, и перед тобой встанет красивая, полная картина. Домашнее задание. Первое. Составь список болей твоей целевой аудитории. Второе. Составь список желаний твоей целевой аудитории. Когда я даю это задание ребятам, которые проходят у меня наставничество, то большинство делают одни и те же ошибки. Они выдумывают, а не спрашивают. Они пишут общие вещи, а не конкретные вопросы. Пример. Пишут, что хотят похудеть. А надо писать вопросы: что кушать на завтрак, на обед, а когда я съем это, что будет и так далее. Третье. Сделай тест один день в голове моего клиента. Представь твоего идеального клиента и как он живёт. Что он делает, когда встаёт утром? О чём он думает? Какие боли, трудности, желания у него возникают в течение дня? Чего он хочет достичь, а что у него не получается? Какие у него цели? От чего он боится? От чего он убегает? кем он восторгается, что ему мешает, что его тормозит и так далее. Самопиар. Девятый закон «Говори об этом». По идее, вроде все понятно. Если мы не говорим себе, если мы не делаем самопиар, то о нас не будут знать другие люди. Или о нас будет знать меньше людей, чем если бы мы делали все вышеперечисленное. Один парень написал мне «Говори об этом, Если человек реально крутой эксперт, то о нём и так все будут знать. Можно даже не пярить себя. Да, но во-первых, этого уровня ещё надо добиться. Во-вторых, сейчас время изменилось. Если раньше эксперт был один на деревню, и к нему ехали за десятки километров, то сейчас у того же эксперта появилась армия конкурентов. Сотни, тысячи ребят, которые на весь интернет трубят, какие они крутые спецы, и клиент не знает, кому верить, куда бежать. Это ошибочное мнение. Раз я крутой эксперт, то мне не нужна реклама и личный бренд. Разумно посмотреть на известных гигантов бизнеса. Даже им делают рекламу. Даже они вкладывают большие суммы в увеличение целевой аудитории. Посмотри, к примеру, на Владислава Гандапаса. Его продолжают пиарить, делают ему автоворонки, рекламируют. Можно подумать, зачем? Он же и так номер 1 по ораторскому искусству в России. А затем, что если эксперт перестает напоминать о себе, то у людей складывается мнение, что он устарел, отошел от дел. Реклама всегда нужна, самопиар необходим. Если мы себя не презентуем, если мы не будем заявлять о себе из-за стеснения или ложного смирения, то мы будем меньше зарабатывать, и о нас будет знать меньше людей. Что такое ложное смирение? Это когда я думаю, зачем делать себе рекламу? Сколько Бог даст, столько и хорошо. За этим может скрываться страх. Почему бы не помочь большему количеству людей? Разве Бог против этого? Здесь необходимо понять, какие у нас ценности. Если у нас ценность зарабатывать деньги, то надо говорить о себе. Если у нас ценность служить человечеству, то надо вдвойне говорить о себе, чтобы наша помощь достигла максимального количества людей. Когда я начинал продвигать себя в интернете, то поехал обучаться на тренинг по ораторскому искусству к Радиславу Гондапасу. Радислав вызвал на сцену 6 человек, среди них был и я. Выходим на сцену, дают каждому микрофон и 30 секунд, чтобы представиться. Я представляюсь: "Владимир Дрефс из Германии. Делаю из людей бренды". Всё. Буквально пару слов сказал. В результате ко мне стали подходить, знакомиться, здороваться, задавать вопросы. И люди интересовались, как я прокачиваю бренды. Подошёл парень, спросил, можно ли познакомиться, а потом как можно со мной связаться. У меня на груди висела карточка, как и у других участников. Но у них она была пустая или с именем, а у меня было написано: "Собачка доктор бренд". Это мой ник в Инстаграме. Показываю на табличку и говорю парню: "Ты просто найди меня в Инстаграме". А он отвечает: "Спасибо. Я до этого уже сфотографировал твой Инстаграмник. Найду тебя там". Ребята в Тихаря фотографировали или записывали мой ник, чтобы потом меня найти. Казалось бы, такая мелочь записать ник из Инстаграма на табличке, но многие об этом даже не подумали. Мы должны уметь презентовать себя в любой ситуации. Покажи свою экспертность. Давай копнём глубже. Есть внутренняя и внешняя экспертность. Другими словами, презентация своей экспертности Внутренняя это когда мы знаем свой продукт и мы говорим о нём. Мы пишем посты, записываем видео и в них показываем нашу экспертность. В этой книге я показываю мою внутреннюю экспертность. Я делюсь информацией, знаниями, которые есть у меня внутри, а у тебя складывается впечатление, что я в этой теме хорошо разбираюсь. А есть внешняя экспертность. Это когда люди по фотографиям или видео понимают, что мы профессионалы и разбираемся в том, что делаем. По таким критериям можно оценить внешнюю экспертность. Во-первых, к примеру, если я качаю личный бренд и выставляю фотографии, на которых я провожу тренинг, стою на сцене, в зале много людей, то это показывает мою внешнюю экспертность. И это будет круто заходить. Люди будут думать: "Он, скорее всего, разбирается в том, что делает. То, что он говорит, не просто слова, но к нему идут люди". Во-вторых, если я фотографируюсь с известными людьми, Когда мы видим кого-то на фото вместе с известным человеком, то у нас на подсознательном уровне появляется доверие и уважение к нашему знакомому, потому что у нас есть врождённая тенденция желание общаться с известными, сильными, крутыми ребятами. И если наш знакомый имеет возможность общаться с известными личностями, одно это уже делает его особенным. Когда ты будешь фотографироваться со знаменитостями, учти следующее. Не нужно фотографироваться в скованной позе и с дежурной улыбкой. иначе вы будете выглядеть как две мумии. Фотографируйся в объямках с известным человеком или пожимая ему руку или что-то говоря с улыбкой. Оживи фотографию. Сделай селфи, это тоже хорошо смотрится. Пойми, это не обман. Если у нас есть реальное желание помогать людям и решать проблемы нашей целевой аудитории, это необходимый элемент, чтобы завоевать их доверие. В-третьих, фотографии с дорогими вещами на престижных курортах Это подтверждает, что человек зарабатывает хорошие деньги. Только нельзя кичиться и устраивать показуху. Люди не глупые и прекрасно увидят то, что им надо увидеть. Консультирую одного очень известного миллиардера. Говорю ему о фотографиях, на которых необходимо отразить то, о чём мечтает его целевая аудитория. Ему стало немного не по себе. Говорит: "Не хочу я показывать свои виллы и машины". И не надо, говорю ему. Просто покажи, как ты живёшь. Ведь ты постоянно летаешь в другие страны. Тыкатеризина в фотографиях свою жизнь. Как и с кем ты общаешься, где ты находишься. Не делай показухи, а просто покажи твою счастливую жизнь, и люди сами всё поймут. Всё это внешняя экспертность, и необходимо научиться это делать. Если бы я позиционировал себя как психолог, то моей внешней экспертностью были бы фото, где я заснят с известными психологами или где я провожу консультации, тренинги. Что происходит в мозгу клиента? Теперь давай разберёмся, что происходит в мозгу клиента и как мы можем повлиять на него, чтобы он нам доверял. Наша задача чтобы клиент влюбился в нас, понял, что мы профессионалы, красавцы и можем хорошо делать нашу работу. Тогда это приводит к желанию покупать наши продукты и с нами общаться. А для этого мы должны научиться психологически воздействовать на мозг клиента. Это можно сделать в первую очередь при помощи фотографий. Но не просто выставлять фотографии, а отражать на них то, о чем мечтают клиенты. Отрази на фотографии то, о чем мечтает твоя целевая аудитория. Скажем, снимки с известными людьми. Когда мы видим кого-то из наших знакомых или спикера с известными личностями, то нам такой человек кажется необычным. Моя целевая аудитория — это бизнесмены, и Тимоти не их кумир. Но если я сфотографируюсь с ним и выставлю фото, то все равно люди подумают, что это прикольно. Потому что звёзд, лидеров мнений мы ставим выше по уровню успешности. У нас в ПЦЗнании есть шкала успешности, включающая не только экспертов, но и разного рода знаменитостей. И когда мы на фото окажемся рядом с лидерами мнений или звёздами, то клиенты автоматически будут нас ставить выше по шкале успешности в своей голове. И ещё хорошо, когда мы попадаем в журналы, газеты. Это не мистика, это просто надо сделать. Разработай стратегию, как ты это будешь делать. Не откладывай на будущее. Делай первые шаги уже сейчас. Посмотри, какие у тебя есть газеты в регионе, какие издания есть в интернете. Попробуй туда попасть. Я думаю, это не так сложно. Для этого не обязательно платить деньги. СМИ тоже нужен интересный контент, интересные люди, интересные истории. Мы должны думать не о том, как заставить их о нас написать и сделать нам рекламу, а о том, как стать интересными для них, чтобы они захотели сами о нас написать. Обязательно проработай это. Попади в какой-нибудь журнал или газету. Первое, что тебе нужно сделать, принять решение и выразить намерение попасть в СМИ. Второе ты выбираешь СМИ и вступаешь с ними в контакт. Может, у тебя даже есть знакомые, которые тебе помогут. Главное двигаться и делать определённые шаги навстречу. И тогда ты обязательно туда попадёшь. Наша цель, чтобы клиент выбрал нас. Наша цель попасть в ум клиента для того, чтобы ему помочь, чтобы возвышать его сознание, а не для того, чтобы на нём заработать. Помогая ему, мы помогаем себе. Всё вернётся бумерангом. Домашнее задание. Составь список тех, с кем ты в ближайшее время должен будешь сфотографироваться. Второе прими решение попасть в СМИ и сделай первые шаги навстречу этой цели. Три правила для завоевания доверия в соцсетях. Первое. Когда мы выражаем наше мнение, то нельзя оправдываться, совершив ошибку. Совершив ошибку, мы просто признаём её и извиняемся, но никогда не оправдываемся: "Я это сделал, потому что, к примеру, я просто пишу. Ребята, я закосячил, прошу прощения". Второе. Извиняться за свои ошибки это не показатель слабости, это показатель сильного человека, хотя лично я себя таким не считаю. Попытки втянуть нас в дебаты и заставлять оправдываться необходимо вежливо, но твёрдо пресекать. Важно, чтобы люди чувствовали наш внутренний стержень. Третье и очень важно подтверждать наши слова действиями. Всё то, о чём мы говорим другим, мы должны делать сами. Если учим правильному питанию, то сами должны правильно питаться. Если пропагандируем здоровый образ жизни, то сами не курим и не пьём алкоголь. Если учим психологии отношений, то наши собственные отношения с окружающими должны быть в порядке. Часто бывает, что люди учат тому, чего сами не делают. Слова таких людей не обладают силой. Ребята, которые проходят у них тренинги, получают результат, но он зачастую является временным. Делай то, что говоришь, и не говори того, что не делаешь. Тонкости ценовой политики. 10-й закон: установи цену С ценой необходимо уметь работать. В моих уроках я постоянно говорю о уверенности в себе и что она напрямую влияет на то, сколько денег мы зарабатываем. Речь идёт не о слепой или исченяющей самоуверенности, свойственной иногда подросткам, а о понимании своей ценности. Пишет мне девушка-эксперт: "Зачем мне качать уверенность в себе, если я уже профессионал своего дела?" Ведь правильно говорит, да? Всё правильно. Экспертность позитивно влияет на нашу уверенность в себе. Но она не является прямым показателем того, что человек уверен в себе на самом деле. Показатель здоровой уверенности в себе это рост денег в твоём кошельке. Вместе с ростом уверенности приходит понимание, что те деньги, которые я брал за свои услуги раньше, сейчас для меня это уже маленькие деньги. Мои знания, на которые я потратил годы, стоят больше. Это автоматически приводит к росту цен на твои услуги, например, консультации или тренинги, понимаешь? Вместе с уверенностью растут твои деньги. Мы выставляем цену за наши услуги, исходя из нашей уверенности в себе, исходя из понимания, какая сумма для меня будет нормальной. Не может крутой эксперт, который брал долгое время за консультацию 5 тысяч рублей в час, за один день поднять расценки до 50 тысяч рублей в час. Точнее, может, но он будет себя при этом неуютно чувствовать, как будто не заслуживает этих денег, будто обманывает своих клиентов. И, соответственно, сами клиенты будут чувствовать то же, что чувствует он. И их не будет устраивать новая цена его услуг. И наоборот, когда человек прокачивает уверенность в себе, то цены на его продукты растут автоматически, потому что он понимает что ценность того, что он делает, гораздо выше тех денег, которые он берёт сейчас. Запомни, чем выше уверенность в себе, тем выше понимание той ценности, которую я несу, и тем дороже стоят мои услуги. Я уже упоминал об Антоне, с которым встречался в Москве. Я немного помогал ему, особенно в прокачке уверенности в себе. Она у него была очень слабой. После пары месяцев работы он написал мне. Это был октябрь. «Вова, спасибо, твои уроки помогли по самоуверенности. Сейчас вышел на 60 тысяч рублей. Хочу на 90 тысяч в месяц выйти в ноябре». Можно подумать, а что здесь такого, что парень начал зарабатывать 60 тысяч рублей в месяц? Но, во-первых, раньше он был бомжом, который жил в подвале. Когда мы познакомились с ним, он бегал по городу и продавал плюшевых медведей, с трудом выходил на 10 тысяч рублей в месяц. Во-вторых, когда я ему сказал, что он спокойно может зарабатывать 100 тысяч рублей в месяц, он был шокирован и аж засмеялся, не веря в сказанное. «Это очень большие деньги», — сказал он тогда. «Если бы я такие зарабатывал, то это было бы очень хорошо, но для меня это нереально». Это было в октябре. В декабре того же года, то есть через 2 месяца он мне написал: "Спасибо большое, вышел на 180.000 руб. Оказывается, ты в меня верил больше, чем я в себя". Потом мы с ним встречались в Москве. Мы разговаривали. Говорю ему: "Антон, какая у тебя цель через 5 лет? Пассивный доход?" "Да", отвечает он. Я говорю: "Давай месячный доход определим. Давай миллион рублей в месяц. Хотя за 5 лет можно выйти и на большую сумму". Антон опять немного забуксовал. «Ну, не верится. Я не знаю. С одной стороны, не верю, а с другой стороны, когда ты мне сказал, что я буду зарабатывать сотку, для меня это казалось чем-то невозможным. Я в это не верил». И продолжает размышлять. «Исходя из того, что я в это не верил, но сейчас я зарабатываю уже 180 тысяч, то миллион, наверное, тоже реально». Потом мы с ним разговаривали, анализировали, планировали, и пришла идея, как выйти за год на миллион евро. не помесячно, а заработать миллион евро. Антон опять в шоке. О, ничего себе. Я к этому не готов, говорю ему. Да, если ты заработаешь миллион евро, это будет связано с твоей известностью. Надо тебя прокачать. Ты станешь известным и популярным. Он опять говорит: "Я к этому не готов". И потом через день мне написал, что ему сначала надо прокачать уверенность в себе, и ему надо расти над собой. Я, говорит, понимаю, что не готов еще зарабатывать такие деньги в внутренне. Не готов. А зачастую бывает так, что мы чего-то хотим, но не понимаем, что не готовы к этому. Антон понимает, что не готов удержать такие деньги. А мы говорим, я хочу зарабатывать 10 тысяч евро в месяц, я хочу зарабатывать 50 тысяч евро в месяц, один, два миллиона, я хочу, я хочу. А внутри у нас стоит граница. Тысяча евро в месяц – это мой потолок. Мы не готовы, потому что уверенность не позволяет. Каждому рекомендую пройти мой курс по уверенности в себе. Для этого надо просто найти меня в соцсетях и написать мне. Кстати, Антон вышел уже на 240 тысяч рублей в месяц. Это буквально через год и пару месяцев после бомжевания. Подходим к теме цены. Если ты продаешь свои услуги, как понять, какую цену ставить? Первое. Есть простое правило. Ты говоришь, эта консультация стоит 3 тысячи рублей. У тебя консультацию за 3 тысячи покупают. Ты говоришь, давай-ка подниму. Ты ставишь 5 тысяч, и внутренне чувствуешь, это дороговато. Значит, планка на 4-5 тысячах рублей. И у тебя, скорее всего, не будут покупать консультации за эту сумму. Поэтому тебе надо на 15-20% сбавить ее, чтобы сказать, ладно, 5 тысяч много, но за 4 тысячи нормально, и я при этом чувствую себя хорошо. У нас внутри стоит жучок, который определяет сумму, и мы должны научиться его слышать. Второе. Твой финансовый потолок говорит не о том, что тебе надо остановиться на этой цене, а о том, что надо поднимать уверенность в себе. Со временем ты скажешь, «Да моя консультация стоит минимум 10 тысяч рублей». Если ты выставляешь продукты за определенную цену и правильно прорекламировал его, но у тебя его не покупают, то, скорее всего, хромает твоя уверенность в себе. Когда слушай своего жучка, а не смотри на то, за сколько продают свои услуги уверенные в себе конкуренты, как возвыситься в глазах клиента при помощи цены. Когда у меня был магазин спортивного питания, у нас были продукты, которые мы хотели продавать, но мы специально завозили дорогие продукты, которые мы не хотели продавать. Это делалось для того, чтобы продукт, который мы хотели продавать, делать по цене более приятным. Пример: Мы продавали белок в банках, который стоил 50 евро. Этот мы хотели продавать. И у нас был белок, который стоил 80 евро, и он стоял в магазине для того, чтобы продавать белок за 50 евро, чтобы человек, посмотрев на дорогой товар, сказал: "50 евро это хорошая цена. Я возьму". Если мы продаём услуги, то обязательно должен быть дорогой продукт, который будет поднимать нашу ценность в глазах клиента. Как личный бренд влияет на цену? Чем больше мы считаемся брендом в глазах нашего клиента, тем больше он готов платить денег за наши услуги. К примеру, я выставляю отзывы о моей работе, которые написаны врачом, главным специалистом по аюрведе в России, депутатом, чемпионом мира по будибилдингу, парнем, считающим себя номером 1 по раскрутке личного бренда в России и так далее. Люди понимают, если я консультирую таких успешных людей, то мои услуги стоят тех денег, которые я за них запрашиваю. Когда мы заходим к кому-то в сетевой аккаунт, мы смотрим, как он оформлен. Если упаковка слабая, то и цена за услуги нам будет казаться большой. Но если мы заходим в блог и видим профессиональные фотографии, на которых владелец аккаунта заснят с известными людьми, на масштабных тренингах, у нас сразу на подсознательном уровне есть понимание: такая цена это нормально, он стоит того. Выше я уже приводил в пример аккаунт моего друга Артура. Если красивая упаковка, сказал он мне, можно продать всё что угодно. "Да", говорю ему. "Я с тобой согласен, но если внутри брак, человек не будет покупать ещё раз". Он отвечает: "Да, но всё же именно упаковка продаёт". Заходим в магазин, а там масло оливковое в необычные бутылочки под старину. Масло может быть одно и то же, но в такой красивой бутылке оно нам уже кажется чем-то необычным. Упаковка очень сильно влияет на цену продукта. Чем лучше у нас оформлен контент, чем круче фотографии, тем больше у нас будут покупать, в том числе и дорогие продукты. Эх, скидки, скидки, скидочки. Не забывай делать скидки, но надо делать это правильно. Самая лучшая скидка это когда мы не снижаем цену, а оставляем её прежней, но даём к продукту подарок. либо когда мы запускаем акцию в честь праздника и продаём продукт со скидкой, но потом опять возвращаем предыдущую цену. И другая ситуация, когда мы выставляем наш продукт, а он вообще не продаётся, потому что изначально была большая цена, тогда можно цену снизить. Но имей в виду, если делаются постоянные скидки, то это говорит о том, что у человека слабое позиционирование и не прокачан личный бренд. И ещё есть специальные психологические триггеры, касающиеся того, как понижать цену в мозгу клиента, но я не стал об этом говорить в этой книге. Рекомендую послушать или почитать пару хороших книг на тему продаж. Саморефлексия. Саморефлексия это как я вижу себя, как я представляю себя в социальных сетях, как меня видят другие люди. Давай сразу разберём тему на конкретном примере, чтобы было правильное понимание того, что это такое и насколько это важно. К примеру, я считаю себя крутым спицом по личному бренду. Мои друзья могут думать, что я эксперт по питанию, а в соцсетях я даю советы, как строить семейные отношения. Происходит не раздвоение, а расстройство личности. Задача этого урока собрать треугольник в единое Чтобы то, как я себя представляю, соответствовало тому, что думают обо мне друзья и тому, как я себя позиционирую в соцсетях, это важно по двум причинам. Во-первых, если наши подписчики нас рекомендуют остальным, но как экспертов по другому направлению, это будет не то, чего мы хотим. Мы хотим, к примеру, продавать питание, а нас рекомендуют как психолога по семейным отношениям, тогда и позиционировать себя надо как психолога. Это первая проблема. Люди не могут понять, кто я. Я могу давать тренинги на одну тему, а в соцсетях делать репосты на другие темы. В этом и скрывается опасность. Подписчики начинают думать, будто я сам ворюсь в этой теме. Сейчас на людей обрушивается шквал информации, и важно, чтобы мы для них были прозрачными. Они не сидят и не отслеживают, чем конкретно мы занимаемся, хотя нам иногда так кажется, а видят лишь наши посты, и по ним у них складывается впечатление о том, чем мы занимаемся. Если мы пишем на разные темы, то подписчики нас не будут запоминать как экспертов в каком-то одном деле. Во-вторых, для нас плохо, если мы в интернете постим одни вещи, которые нам интересны, работаем над другими вещами, а думают о нас, как об эксперте по третьему направлению. То есть идёт расслоение личности. Мы не получаем кайф от жизни. Мы вроде бы работаем и помогаем людям, но ощущаем, что где-то у нас просто высасывает энергию. Наши интересы не сходятся с тем, что мы делаем, поэтому важно этот аспект закрыть. Иначе будут проблемы с нервами, с здоровьем и деньгами. Это всё взаимосвязано. Следующий момент очистка соцсетей. Почисти свои соцсети, поубирай все репосты и посты, которые не связаны с твоей темой. К примеру, если ты продаёшь личный бренд, то когда человек зайдёт на твою страницу, он не должен увидеть у тебя репостов каких-нибудь рецептов или красивых цитат. Если тебе нужен этот рецепт или понравилась цитата, то сделай отдельную группу и делись там этим контентом. Делай репосты. И ещё очень важно в соцсетях писать своим языком, так как ты разговариваешь. Если у тебя есть сленг, отражай его в постах. К примеру, у меня было такое расслоение. Когда я общаюсь, то пользуюсь молодёжным сленгом, но когда я начал писать, то писал красивым, возвышенным стилем. Было ощущение, будто я насилую сам себя. Это маска, её нужно снять. Если мы говорим на одном языке, а пишем на другом, то всё равно это где-то на вебинарах или в личных консультациях будет проскакивать. И у человека возникнет ощущение несоответствия прочитанного текста с теми вещами, о которых мы говорим. От этого возникает недоверие. Надо показывать себя такими, какие мы есть на самом деле. Что обо мне думают другие? Можно просто провести опрос среди своей целевой аудитории и знакомых. Спроси, в чём они видят твою экспертность. И, возможно, ты будешь удивлён. Не бойся услышать негативные вещи о себе. Проси, чтобы говорили правду. Это важно, потому что если тебе будут говорить неправду, ты не будешь расти. И когда говорят правду, не надо обижаться, а надо подумать, как сделать так, чтобы всё было красиво. Домашнее задание: Проведи беседу с друзьями, знакомыми и узнай, в каком направлении они считают тебя экспертом. Почисти свои соцсети. Убери все репосты, оставь только репосты с моих страниц. Шутка. Хотя, какие тут могут быть шутки? Теперь самое важное. Ты прослушал книгу? Красавчик. Но это ещё не конец. Первое. Каждый день необходимо уделять позиционированию как минимум 1 час. Каждый день ты выбираешь один из уроков и прорабатываешь его. Второе берёшь книгу, которая прокачает твою экспертность. Тебе надо стать экспертом в одном конкретном направлении, причём глубоким экспертом. Если ты диетолог, то ты должен не только создавать эффективные диеты, а понять, что заставляет человека поедать тоннами вредную пищу. Это уже будет психология. Её надо изучать всем, кто в своей деятельности контактирует с людьми. Помимо психологии, изучай ту тему, в которой собираешься развиваться. Моя тема позиционирование, бренд. Я смотрю рекламу, её цвета, как она влияет на людей. Есть разные способы отстройки от конкурентов. Какие отстройки использовали успешные люди? Всё, что связано с продвижением бизнеса, я всё это рассматриваю в совокупности, читаю книги. Если ты уже эксперт, это не значит, что ты можешь остановиться на месте. Третье, Изучаей биографии успешных людей. Они дают силу, мотивацию двигаться дальше. Может, у тебя самого мотивации и хватает, но нам нужна мотивация не для собственного продвижения, а затем, чтобы помогать продвигаться другим людям, вести их и вдохновлять. Это очень важно. Четвёртое. Эту книгу рекомендую периодически переслушивать. Раз в месяц, раз в 3 месяца будут приходить новые мысли о реализации твоих идей. И те слова, которые я сказал, которые ты уже, может быть, не однажды прослушал, каждый раз будут открываться по-новому. И ты будешь спрыгивать со стула, восклицая «Теперь я понял!» И это надо именно так сделать. Потому что наша психика фильтрует всю информацию, с которой мы соприкасаемся. Мы слушаем и ищем подтверждение нашим мыслям, словам. А когда мы будем готовы услышать истину, тогда мы будем находить и получать ответы. Поэтому рекомендую периодически переслушивать эту книгу. Пятое, самое главное, что я хочу сказать, всё, что мы делаем, мы делаем для того, чтобы быть счастливыми. Даже если мы хотим сделать счастливыми других людей, то мы всё равно это делаем только для собственного счастья. А счастливыми мы можем быть только обретя своё истинное я, когда поймём, кто я внутри. относитесь к этим словам всерьёз. Ничто другое нас счастливыми не сделает. Никакие деньги, никакой успех, никакие машины, ничего, кроме раскрытия нашего я и исследования нашего предназначения. О, я добился. У меня бриллианты, крутой телефон, тачка. У меня золотая ложка. Это сделает тебя счастливым, может, от силы на пару дней. Только внутреннее понимание нашей истинной природы может принести счастье. Всех благ тебе, мой друг. И счастья тебе на твоём пути. Постскриптум. Найди меня в соцсетях и подписывайся на мои каналы. Там очень много полезного контента, который отличается от всех. В Ютубе Владимир Древс, в Инсте Владимир Древс, доктор Бренд, в ВК Владимир Древс, в Фейсбуке Владимир Древс. Чекс читалки Кирилл Головин. Озвучено по заказу издательства Эксмо в 2020 году.